Здравствуйте, девятый выпуск подкаста для связистов LinkMeUp. Кроме меня в эфире сегодня Наташа и Рома. Привет. Всем привет. В гостях инженеры двух крупных российских операторов – Дмитрий Володин и Алексей Широких. Здравствуйте. Привет. Основной темой выпуска будет управление современными сетями. Поговорим о будущем средств управления сетью и о настоящем. Дмитрий Володин расскажет о проекте НОК, автором которого он является – Это такой многофункциональный комбайн, который реализует некоторый прогрессивный функционал, которого так не хватает другим системам сейчас. Алексей же расскажет о том, как проект Нокт используется в их сети, в чем он им помогает. Ну, сейчас слово Наташе рубрика Новости. Всем привет еще раз. Итак, в основном из предыдущих выпусков подкаста мы обсуждали проект под названием Брикс-кабель. Суть заключалась в том, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика собираются построить независимый от США интернет. Это заявление было якобы вызвано тем, что президент Бразилии Дилма Руссев узнала о том, что данные ее страны перехватывались американскими спецслужбами и была этим очень возмущена. Пытаясь обеспечить информационную безопасность в стране и в мире в целом, было принято решение построить 34 тысячи километров оптики по дно океана, которая соединила бы Владивосток, Шантоу в Китае, Чиннай, Индия, Кейптаун Южная Африка и Форталеза в Бразилии. Пропускная способность этой сети заявлялась как 12,8 терабит в секунду. Но недавно одним из авторов в Телекомзы. Я не знаю, стоит ли называть его имя. Пускай он останется инкогнито. <пусть>, Пусть. Было проведено расследование, которое выявило, что проект построения подводной магистрали никак не связан с разоблачением АНБ. Правительство Бразилии действительно приступило к разработке закона, который обязал размещать данные бразильских пользователей, такие как медицинские, личные, финансовые и прочие, на серверах и в дата-центрах внутри страны. Но речи о независимом интернете не было. Дилма Марусев, как оказывается, очень активно в Твиттере. Там она написала о необходимости безотлагательного прекращения шпионажа со стороны США и их союзников. Она сказала, что это неприемлемо для стран, которые утверждают, что были партнерами. Мы отвергаем кибервойны. Это цитата Дилма Руссев. Что касается самого проекта Брикс кабель, это проект инвестиционного фонда из Южной Африки, которым руководит бизнесмен Эндрю Мутембу. Проект действительно заключается в том, чтобы новым магистральным каналом объединить наши пять стран. Основная его цель обеспечить ЮАР кабельную монополию, при которой нас набжало бы доступом в сеть еще 22 африканских страны. Инвестировать в этот проект уже полтора года. Компаниям Тембу предлагает представителям предполагаемых стран-участниц на различных саммитах и конференциях, но пока должной поддержки не получили. Ты закончила, да? Да. Я просто так понял, что суть в том, что один человек решил, что они хотят это сделать, да, и это как бы приняли за идею вообще всех. Ну, выходит, что да, это такой, наверное, был пиар-ход от компании, которая тщетно пытается получить инвестиции для своего проекта. Что очень здорово, раскрутились, по-моему. Все, все, все круто, так и должно быть. Кто-то что-то придумал, после этого сидит и раскручивается его потихонечку. Ну, журналистов привлекает, получает какие-то странные плюсы от этого. Нет, но Сама идея вполне понятна. Поскольку Юг Африки действительно интернетом практически не обеспечен, получить кабель хоть куда-то хочется многим. Другое дело, что Население там большое, но не сильно вот. но это поправимо. Проблема в другом. Проблема в том, что если посмотреть матрицу тяготения, хотя бы между странами, то есть обмен трафиком <coughs> между каждой страной, вот, мы все равно увидим, что будет сильное тяготение в сторону США и Европы, где расположены основные ресурсы. Вот, все остальное будет составлять практически некий бесплатный файлообмен. И получается то, что кабель, направление кабеля, которое строится, оно на самом деле получается поперек этой матрицы сяготения. То есть направление на Бразилию из Африки, ну, наверное, практически нулевое. Там разные языки, разная культура, и нет никакого взаимного интереса. Вот Направление из Африки в Индию, ну, тоже лично здравого смысла. А для России вход -то на... Южную Африку, на Бразилию, через Владивосток, ну, в общем, вообще, вообще практически не имеет никакого смысла. То есть это чистый пиар ну, реально отдельного локального оператора. А Даже... чем профит от такого ухода? для них? Все узнали а... об этом. Все об этом говорят. Дело в том, что любой обмен трафиком, он целесообразен, когда выгоден обоим странам. То есть, когда объем трафика mm -hmm. примерно одинаковый. В случае возникновения перекосов, как в данном случае, этот кабель выгоден действительно только Южной Африке. Вот. Ну а понятно, что ему очень хочется под, под шумиху с шпионскими скандалами привлечь какие-то инвестиции, желательно от государств. Ну то есть, по факту, на еще горбушка выехать в рай. Я не помню, вот эта идея кабеля, она все-таки фиктивная? Ее вот этот МТМ бы предложил. Идея кабеля на самом деле, она всплывает регулярно по этому направлению. То есть где-то раз в год, раз в два года находится горячая голова, которая пытается его построить, но опять же, практическая отдача с него относительно небольшая. Просто даже, даже больше скажу, если бы это направление представляло бы интерес для кого-то из терванов то кабель бы уже давно был бы. Ну что, идем дальше? Да, давайте. Также в восьмом выпуске мы говорили об использовании лазера для обеспечения связи с объектами в ближнем и дальнем космосе. И в продолжение темы я хочу рассказать вам о том, что наука не стоит на месте. И установлен рекорд по скорости передачи данных посредством лазеров на Луну и обратно. Ракета-носитель Минотавр-В с лунным аппаратом Леди Стартовала 7 сентября с космодрома Улопс в США. И в конце октября стало известно о том, что специалисты НАСА установили рекорд по передаче данных Земли на зонд Глэйди и обратно. Зонд вышел в рабочую зону, это 235-километровая э, 235 лунная орбита, только 13 октября. 17 октября была начата проверка работоспособности систем спутника. И после этого ученые приступили к передаче данных при помощи лазеров, точнее с использованием системы LSCD – LUNA Laser Communication Demonstration. Дальность передачи данных при этом составила 385 тысяч километров. Скорость передачи данных с лунного орбитального аппарата LED на Землю составила 622 мегабита в секунду. Также ученые продемонстрировали передачу пакета данных без ошибок на скорости 20 Мбит в секунду с наземной станции в Нью-Мехико. Экспериментальная система связи использует один лазерный модуль непосредственно на автоматическом лунном аппарате и три наземных станции. Как на Земле, так и на ЛАДИ установлены лазеры и телескопы сравнительно небольших по сравнению с астрономическими инструментами размеров с фотодетектором для преобразования световых импульсов в электрические сигналы. Наземные станции вблизи западного побережья США и на территории обсерватории Европейского космического агентства в Испании позволяют в меньшей степени зависеть от времени суток и погоды. Для передачи сигнала Земли используются лазеры мощностью 20 Вт. Для сравнения обычные лазерные указки имеют мощность порядка несколько милливатт, а в несколько сотен ватт уже достаточно для резки металлов. Милливатт. Несколько And... сотен uh. милливатт. Да. Да? Да. Несколько сотен милливатт уже достаточно для резки металлов. На самом космическом аппарате лазер имеет мощность всего полватта. Непосредственно для оптической системы ученые установили на всех станциях связи специальные модемы и блоки управляющей электроники. В совокупности космическая часть ЛЛСД заняла объем чуть больше средних размеров принтера при массе менее 30 кг. Как утверждают конструкторы НАСА, это намного меньше традиционного оборудования для связи по радиоканалу. Самая крупная из трех наземных станций тоже в четверо меньшие стандартные параболические антенны со всеми необходимыми для работы приборами. По мнению ученых, разрабатывающих текущий проект, передача данных при помощи лазера – более перспективная технология, чем передача данных посредством радиоволн. Так, передача ведется направленно, что требует меньше энергии, и при помощи лазера можно передавать данные с очень большой скоростью. При помощи такой технологии планируется передавать и принимать огромные массивы данных, включая фотографии с высоким разрешением, видео в 3D и прочее. Уже в 2017 году ученые планируют провести испытания системы LCRD, Laser Communication Relay Demonstration, и это уже будет долгосрочный этап проекта. Помнишь, да, Ром, мы с тобой подумали, что, э, видимо, диапазон будет использоваться между, ну, в космосе, а между Луной, точнее, вот этой системой и Землей будет радио. Ошиблись мы тогда, да? <звы> ну, тут, конечно, дело все просто в мощности этих передающих лазеров. Если наземная установка имеет там сколько? 20 ватт, да? Mm -hmm. то ну, этого будет вполне достаточно для того, чтобы передать сигнал куда-то на спутник. Но все равно, смотри, то есть скорость СТМ4, да, 622 мегабита в секунду. Это очень хороший показатель. Ну, почему это с него на Землю, У -у -у. а на нём полватта. Ну, это понятно. Потому что... А почему действительно? Ну, я так понимаю, что потому что атмосфера э, находится, точнее, как сказать, и рассеивание будет происходить ближе уже к приемнику. Ну, то есть, когда да, ты с Земли да, отправляешь, да. Тебя сначала рассеивается, потом уже передается, грубо говоря. Да, возможно, то, что и там какой-нибудь коэффициент рассеяния земной атмосферы, он с Земли в сторону Луны больше, чем со стороны космоса в сторону Земли. Ну, если они будут использовать ближе инфракрасный диапазон, где хорошее окно прозрачности атмосферы, то, в принципе, атмосфера будет мешаться буквально километра 3 первых. Дальше там уже практически не будет рассеивания. Да, ты прав. Того, что в основном вы... рассеивание будет на воде. Это облака, облака, туман. Это внешняя часть атмосферы. А пол в принципе, это достаточно большая мощность, потому что оптические трансиверы, которые мы используем для передачи по оптике, они все меньше 1 милливатта. Да. А тут да, а, а сотка а а 500 То есть, я, я подозреваю, что рядом с станцией слежения вверх лучше не смотреть. Да, и вообще лучше не подходить к этой штуке. Ну да, там будет пятно, наверное, порядка 10 метров, в котором лучше не находиться. А вот если это невидимый диапазон, чем мне это грозит? А, ну, точнее, не прокрасно. Ожог сетчатки глаза с последующим отслоением, причем замечается уже после того, как он свершился. Ровно та же самая причина, по которой не рекомендуют смотреть на оптику, хотя да. там мощный корольнейший. На глаз нельзя То проверять. Я, <свят> я этого не увижу, да, но почувствую только последствия. Да, да, да. да. да. Ож ожог сетчатки практически не лечится. Ну, в общем, в случае чего буду иметь... В виду. Если ты вдруг почувствуешь, Может, что, ты что ты стоит. слепнешь, Марат, то ну... знай, что это из-за этого. Что ты, поп а, что коллега, ты попал ну, под космическую вы... связь. Вы же, вы, же, вы же все помните байку, не смотри на лазер, оставшимся глазом. Так, ну и третья новость на сегодня о том, что... Наташ, их четыре должно быть. Но я не сказала, что она последняя. Действительно. В общем, она о том, что, что подвалы и металлоконструкции в зданиях больше не будут помехой для обеспечения достойного качества мобильной связи. Все, что нам потребуется, это доступ в интернет и настольная базовая станция. Решение класса Femto Access Point для создания 3G покрытия дома или в офисе давно представлено на рынке. В 3GPP стандарте, описывающем эти устройства, они в явном виде называются Home node B, то есть домашняя 3G базовая станция. Однако в России они не могли продаваться физическим лицам, то есть простым абонентам, как мы с вами. И каждая FEMTA-AP являлась с точки зрения закона полноценной базовой станцией. В июне 2013 года Минкомсвязи приняло изменения в правила применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта ОМТС с частотным дуплексным и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц, которые переводят femta АП из разряда операторского оборудования в разряд абонентского. То есть абоненты могут владеть ими так же, как, к примеру, простым Wi-Fi роутером. Ограничения, накладываемые на такое устройство это то, что максимальная излучаемая мощность для домашнего абонентского устройства 3G составляет 25 мВт. Для сравнения Wi-Fi роутеры стандартов 802.11 a b допускаются эксплуатировать с мощностью до 100 мВт. Теперь производители должны провести сертификацию своих фемто AP малой мощности как абонентских устройств. Автор статьи на Хабрик говорит, что такие работы они проведут за 2-3 месяца. Благодаря этому приказу появилось новое устройство, в котором функционал домашнего IP роутера дополняется работой в режиме Femto ap По сути устройство представляет из себя обычный Wi-Fi роутер с добавлением модуля fempto SOTY. внешне практически не отличается Только что количество LAN портов уменьшилось на один, так как один из четырех имеющихся портов используется для подключения модуля Femto AP. Появился индикатор контроля работы Femto AP и отсек для размещения SIM карты, которая используется для авторизации в сети мобильного оператора. Единственное ограничение – это устройство нельзя перемещать из той точки, где заявлено использование. Это требование закона. Основные преимущества подобного устройства – то, что покрытие будет везде, где есть интернет. Возможность совершать голосовые вызовы прямо через эту точку по выгодным тарифам. Поддерживается одновременно 4 одновременных голосовых канала. Также 3G-покрытие со скоростью 14,4 Мбит в секунду на прием и 5,7 Мбит в секунду на передачу. В радиусе 10 метров от этой точки. Также эта точка будет строить безопасный ip туннель на основе сим-карт-сертификатов. Как же это работает? Femta занимает занимает Landport роутера. Ну, а, это, прина... уже... это получается реализация. Сам факт, что разрешили. Это здорово. Да. Ребята, я как раз из тех людей, которые очень сильно страдают дома от того, что фигово работает да -да. GSM. О, я прям сразу же себе куплю, как только такая штука появится от МТС. Я пытался создавать с ними заявки, и воевал. Нет, совершенно всем пофигу. Только, типа, ну вот когда-нибудь. Я даже хотел это через контору замутить, чтобы типа юрлицо взял себе на тестирование там точку. Нет, вообще никак. Может, у них, просто их МТС. нету вообще? Нет, он МТС вроде, вроде есть, причем они как бы говорят, что там две с половиной или три или тысячи не хотели за точку. Причем сдавали ее в аренду, не продавали. А это давно так. было? Может, тогда еще запрещено было? Тогда еще запрещено, то есть это только для юрлиц было. Это mm. я заморачивался, ну, собственно, последние полтора года, сколько я живу в этой квартире. Я пытаюсь сделать, чтобы хорошо GSM работал. Нет. Вот, видимо, yes. подоспело решение ко мне прям домой. Сфера применения это широкая, конечно Там всякие подвалы и удаленные регионы Верхние там. этажи Что? Верхние этажи зданий Ну, кстати, да, под базовыми станциями, например Вопрос у меня вот интересует такой: а как там с безопасностью? Почему я не могу, допустим, взять какую-нибудь железку Которая будет из себя Строить такую Фемтосоту и отлавливать чужой трафик? А совсем со... чужой? Ну, я включил ее, и люди стали цепляться к ней вместо базовой станции обычной. И через меня идет трафик чужих людей. То есть, как бы, я шифрую уже на своем оборудовании. То есть, в принципе, я могу их просмотреть, этот трафик. Можешь. Если, если мне не изменяет память, там было какое-то нулеровное криптованное. А, от, Это, а, от, от, от фемтосоты до оператора. Да, ну, от фемтосоты до оператора. А если я сам эту фемтосоту реализовал? Если сам реализовал FemtaSoto, но там я бы даже больше сказал, больше всего рады будут автогонщики этой штуки, потому что э, те системы противогонная, которые декларирована uh -huh. как спутники, у них обратный канал сотовый. Соответственно, берется, поднимается там три FemtaSoto с разными операторами, подносится к машине, они будут наиболее мощными и все. Uh -huh. после, после, после этого никуда сигнал оттуда не пойдет. То есть... Теоретически, я вижу, простор большой для таких Ну, естественно. Ну, тут надо отдавать себе отчет. По факту они идут тем же путем, которым со время пошел дект. То есть максимально снижается мощность сигнала, за счет этого сильно увеличивается плотность покрытия, то есть можно ставить гораздо больше точек, и растет полоса пропускания, mm -hmm. потому что разгружается радиоэфир. Поэтому тут-то, наверное, основные потребители будут не сколько сельская местность с плохой связью, сколько города многоэтажка Вот тут я боюсь, что возможная ситуация, которая сейчас происходит в Москве с Wi-Fi. После того, как МГТС начал ставить пон с открытым Wi-Fi всем, 7 диапазон 24 ГГц практически убит. Вот как бы не повторялось. Ну, логично. Потому что... То есть логич... Логичный следующий шаг, это реализация некой СПЕшки, которая реализует как фиксированную телефонную э, связь, так работает роутером, Wi-Fi и заодно umts -ом. Благо, ему копейка и Вот тут я подозреваю, что может быть уже прибор Начнется угу. Ром, что хотел сказать? Да нет, Дмитрий прав абсолютно А у меня к тебе вот такой вопрос А между э, Корой и Мобильным устройством нет какого-нибудь Туннелирования еще дополнительного? или шифрование. Нет, ну, понятное дело, что канал этот э, шифруется, допустим, если мы говорим там про GB интерфейс, там, или про U-интерфейс, это для связи с, в 2G 3G с э, корой. Там и integrity protection, и cyphering, и все, что хочешь, можно навесить на самом деле. Ну, то есть, получается, все-таки, если я поставлю фемтосоту я еще не решу задачу отлова чужого трафика, я получу Только там максимум вот эти вот запросы, которые ходят между ними, на установку соединения. Ну, существуют такие устройства, которые в состоянии дешифровать сигнал GSM, причем практически в реальном времени. Вот буквально mm -hmm. за полчаса до подкаста я читал об этих вот железках. Просто вчера мы разговаривали там с одним человеком. Я просто не поверил, что это возможно, но прочитал, действительно, люди делают Тут еще один интересный момент может возникнуть. Дело в том, что, насколько я знаю, операторов мобильной связи заставили ставить оборудование для трангуляции для определения местоположения. Вот как, как все это будет работать при наличии большого количества относительно мелких станций, пока загадка. Ну а уменьшить там этот шаг этой сетки, например, при расчете в алгоритме? Ну, важно другое, важно то, что придется всю эту часть переделывать. Ну смотри, у нас же есть как-то позиционирование по Wi-Fi сетям. А эта штука, она будет, ну, Femta Sota будет комбинирована с Wi-Fi роутером. К примеру, так. Ну, тре треангуляция, она подразумевает, что э аппарат абонента, как, местоположение которого пытаются определить, абсолютно не обязан как-либо этому задействовать. Ну, понятно, по секторам базовых станций его находят. Ну, Какой? Ну, по, зоне по, по, уровню, по уровню его сигнала, да, на разных секторах. Так если эту базовую станцию перемещать, нельзя. А радиус действия у него всего 10 метров. Нельзя будет отследить? Там, насколько я помню, еще законодательно была жесткая привязка, то есть координата, координата базовой станции, то есть ее можно было ставить только в одном месте, фантасту. Да-да. По-моему, -по там такой был поправка Я что-то наоборот, по-моему, в этой же статье читал, что в пределах там какого региона, по-моему, или города можно перемещаться. Нет, нет, нет, нет, нет. Я, нет. не дадут. Это точно. Там потребуется фиксировать местоположение. Иначе возможна ситуация с наколкой по поводу роуминга, когда, например, я привожу эту фантасоту на Украину. Не, ну или да, куда, то есть... или, да. Или куда-нибудь еще организовываю себе абсолютно халявный роуминг, потому что оператор будет считать, что я нахожусь в Москве. Ребята, как это контролировать? Я просто взял устройство, унес туда, куда мне нужно, поднял там VPN, сделал маршрутизацию, все, погнали, у меня есть. фемтосота, принесённая в нужную точку пространства, всплещивающееся мне домашнюю сеть. Нет? Контроля же нет никакого. Как они будут. Вот это, это хороший вопрос, я вот его проясню завтра в офисе. Скажу ребята, которые фемтосотами занимаются, а как вообще предполагается это? Я думаю, что это на тормозах будут спускать, потому что вариантов-то, в общем-то, никаких. Либо какие-то датчики колебаний этой точки будут проверять, что типа точку точку никто не трогает или не перемещает. Не, я думаю, здесь я здесь всё проще. Я думаю, здесь какой-то контроль со стороны Кореи. То есть потому что я думаю, все... да. я думаю, все. гораздо проще. Скорее всего, планируют решать проблемы по мере их появления. Да, видимо так. Но, с другой стороны, ты же будешь... Ну, хотя ты можешь прокси настроить с какими нибудь российскими IP-шником. я поняв, но думаю, всё. Ну, начнем с того, что если делать совсем хорошо, то этот фемтосот в любом случае, практически в любом случае, будет э, слышать маяки с секторов э, нескольких сценарных, абсолютно нормальных, абсолютно обычных. Вот у них координаты, они вполне чёткие, вполне зафиксированы. То есть, если она будет не только слушать аппараты, но и слушать соседей, что она, в принципе, должна делать, если она хочет нормально работать, то, скорее всего, она может проанализировать приблизительно плюс-минус там 5 километров, где она находится по стационарным секторам. Тогда действительно можно какие-то меры предпринимать. Ну, Мне вот тогда вопрос, а кто будет настраивать соседство базовых станций? ну то, есть, -то будет ходить между, между базовыми станциями, между Фемтосотой и обычными базовыми станциями? Ну, это, кстати, оговорено, да, что фемтоточки одного оператора рядом друг с другом работающие, они имеют эти механизмы автоматического регулирования. Их хендовера, да? Да. Ну, а кто будет прописывать соседство на самой фемтосоте, ну, базовых станций, в, которых, в окружении которых написано, про, ну, написано, стоит? Если Я под... Они, наверное, слишком далеко будут? Нет, Нет, они... Там... Да, мы... Подожди, тут Дмитрий, что то хочет сказать? Нет, но ну там же как, в Хундевер участвует в том числе и абонентский терминал, который на самом деле это его задача оценивать мощность сигналов с разных секторов и предпринимать какие-то телодвижения по началу прискока. Это в айдл режиме это работает, если абонент находится в актив режиме, то есть во время разговора, здесь уже принимает решение кора, а не, а не абонент, то есть Но в любом случае, для того, чтобы абонент Хэндовер совершил, нужно, чтобы на Фемтосоте было прописано соседство между сектор... ну, с секторами, окружающих ее нормальных базовых станций. Значит, ничего не заработает. Полудка вещей – да. Ну, тут, возможно, вариант какой. Либо, действительно, она сама должна слушать своих соседей, сама должна передавать куда-то на ядро, кто у него соседей, и там должна быть какая-то автонастройка, Тут-то нам и поможет, но, конечно же. Да, ну какой-то автоматический провиженинг. Так тема вообще благодатная для всяких проблем, неуязвимостей и. косяков. Ну, с другой стороны, это повод нарастить абонентскую базу, а интересы коммерсантов, они всегда выше технических проблем. Ладно, ребят, давайте не будем задерживаться. Следующие последние новости. Давайте. И потом к теме. Так, ну и в продолжение к разговору о новых технологиях э, в передаче поговорим о Wi-Fi. Э, недавно был изобретен абсолютно новый способ передачи данных, причем без ограничений по расстоянию и с огромной скоростью. Как выяснилось, мигающие огни могут не только раздражать своим бесконечным мерцанием, у них есть также очень полезное качество. Световые импульсы можно использовать для передачи информации. Здесь все очень просто, если светодиод включен, то он соответствует единице, если выключен, то нулю. Это и послужило основой новой технологии кодирования и передачи больших объемов информации. Данное новшество получило название Li-Fi. Принцип такой связи заключается в использовании светового диапазона обыкновенных светодиодов. Дело в том, что светодиоды имеют очень высокую частоту мерцания и человек не может ее уловить. Технически же это можно использовать для передачи данных. Этим достигается высочайшая скорость передачи. Например, немцы еще два года назад зафиксировали скорость 800 мегабит в секунду на расстоянии 1,8 метра в лабораторных условиях. Впрочем, до практической реализации у них дела пока не дошло. Вот китайцы умудрились целых 4 компьютера объединить в сеть с помощью данной технологии. То есть со стороны для человека выглядит, что просто светит светодиод непрерывно. Да. Человеческий глаз не успевает заметить то, что он гаснет. Включается снова. То есть, ты такой идешь, на улице светодиодная реклама там мелькает, а на самом деле там передают, я не знаю. Что-то там дереда ты. Направляешь на нее свою лампочку, и у тебя есть интернет. На самом деле, на улице работать не будет. Там дневно свет все перебьет. Ну, он ночью. А ночью? А ночью, да. Ребята, я думаю, что это среднестатистический человек не видит, а у ребят, которые с какими-то отклонениями в болезни, ой, вполне возможно, что они будут это мерцание воспринимать. Так Это мерцание тысячи герц, наверное, даже больше получается. Если ну если они так посчитай быстро. 8 800 мегагерц, 800 МГц, то есть это Потому что ну, это нужно быть человеком X, чтобы это заметить. Ну там, там вопрос, опять же, какая модуляция будет? То есть, если там просто туп, туп, тупо два уровня, да нет, тогда действительно. Ну, там чуть побольше даже будет. Вопрос в другом. Насколько дисперсия при прохождении, при атмосфере повлияет? Ну, тут же сейчас сказали да. расстояние 1,8 метра. Я думаю, что... Да, там... это прямая ну, То видимость. есть, это в пределах комнаты максимум? Ну В пределах комнаты, да. Ну, можно такую тут... домашнюю сеть построить. Тут вот я до сих пор не нашел ответ, много где пытался найти реализация плинка в таком случае. Как вот он? Получается, либо другим путем, как в спутниковых сетях, либо какая-то лампочка должна быть на ноутбуке. И как это вообще выглядит? Я если честно порылся, там, не знаю, ну, 6-7, наверное, рисуется, где-то более менее описано, так на английском, и не нашел. Описание. Ну, на картинках, которые вот я нашла в интернете, то есть, да, идет компьютер. Э и какой-то фотодетектор, который Ну да, фотодетектор, он даунлинк он э, организует, то есть от лампочки к себе трафик принимает. Ведь Видимо, общем, обратно чате... так же. Я думаю, промышленное это решение все равно будет у какого-то USB-билка. В конечном счете, то есть когда это уже пойдет в бой. Точно такая же лампочка. Вот, А каким, каким образом лампочку это передать? Mm -hmm. Вопрос. Каким, да, каким образом именно лампочку, чтобы она смогла узнать, откуда смотреть и задетектировать именно правильный сигнал без искажений. Потому что не можешь у тебя из ноутбука такой же свет долбить, как из обычной лампочки. В общем, -то точки кажется более интересным сейчас. Да, то есть для какого-то практического применения я не нахожу в своей жизни. Не, ну, в принципе, оно как бы удобнее. Там, типа, меньше затрат на организацию радиодоступа, меньше используются частоты и так далее. Просто вопрос именно с аплинком и с применением. Ну, то есть, что это только в пределах комнаты. Ну, знаешь, есть у нас всякие устройства для гиков. Ну, вот, пожалуйста, технология такая. Классно же все светит, как я сейчас посмотрел в комментах теплый ламповый интернет. Тёплые лампы. Придут тебе друзья, они уже не смогут подключиться к нему. Ну да. Ну что, я бы хотел послушать наших гостей. Ну, Подожди, гостей, сначала я хочу краткий бриф вообще в эту тему. Ага. С чего всё началось. Давай. Вот, я хочу рассказать, с чего эту тему вообще выбрал. Дело в том, что как-то вот мы сидели у Лены, у бывшей девушки нашего подкаста, и с ее мужем нашу, зашел разговор о сетях. Точнее, он спросил меня, почему у нас все так сложно? Зачем столько людей для обслуживания? Почему нельзя, как с компьютерами? Купил, включил, работаешь. Мол, там автоматизация позволит сэкономить колоссальное количество человеческих ресурсов, соответственно, денег. Да, типа, потребуется сейчас очень много э, вложить в разработку, зато потом... Ну, я тогда пытался ему объяснить вот обычность такой идеи. Но мысль была заложена в мозг и как бы там несколько месяцев возревала, что вылилось в статью на НОКРУ, что вновь тогда в на нее. Я там попытался описать текущую ситуацию в системах с системами управления сетью и пути решения ряда проблем. Вот, собственно, благодаря этой статье я и познакомился с ребятами из проекта НОКРУ. Хочу как рассказать, что не так, как я считаю, в современных системах управления. В общем-то, как таковых именно систем управления сейчас практически нет. В основном системы мониторинга там. как Коктай, МРТГ, Нагиос, Ватсап и проприетарные какие-то. И какие есть проблемы у них? Во-первых, это схема сети. Как автор, как автор статьи «Сети для самых маленьких» меня постоянно спрашивают, как, э, что позволит в рамках одного приложения реализовать и мониторинг аварий, и загрузку интерфейсов, и схему сети, чтобы все всегда было в актуальном состоянии и... В одном окне, грубо говоря. Я не знаю, что на это ответить. Я не понимаю, почему мы до сих пор рисуем схему вручную, там L1, L2, L3, все по отдельности. При этом на основе данных от протоколов амортизации, например, система могла бы сама построить L3-топологию, отображать наглядную маршрутную информацию, к примеру, как идет трафик с пункта А в пункт Б. Рисуется зеленая стрелка с основным маршрутом и другими цветами, альтернативные по степени приоритетности, как на карте географической. Ну так, какая-то проблема, ты примерно уже представляешь, что там как должно быть и как реаль... в реальности. Для L2 схем можно использовать какой-то гибрид STP и LLDP. Он позволит выстроить логическую топологию второго уровня. Либо, например, протокол SPB, он использует AS, as и действительно в курсе топологии L2. С физической тут как бы сложнее, там появляются всякие конвертеры, мультиплексоры, усилители и так далее, поэтому, скорее всего, Физическая схема, ну, такое будет реализовано очень нескоро. Вот. Мне кажется, что схема должна быть интерактивной в системе управления, то есть вся сеть делится на какие-то логические блоки, там, например, по зонам OSPF, по уровням Core Distribution Access э, или по географическому положению. То есть это позволит представить концептуально схему сети, а по клику на каждый отдельный блок раскр раскрывается подробная С интерфейсами, линками, адресами. По мере увеличения масштаба добавляются какие-то детали. Например, в итоге там можно разглядеть все непосредственно подключенные сети, бриф по политикам на интерфейсах. Ну, как в дубльгисе, там отдаляешь, видишь в целом город, приближаешь, видишь номера домов, подъезды. Вот. По клику на каждое устройство можно было бы увидеть его аварии. Прочитать конфигурацию, перейти к настройке. Можно было бы посмотреть инвентар, инвентарный номер платы, аптайм. Отсюда же перейти в один клик к разнообразной статистике, там, температура, утилизация интерфейсов, ЦПУ, памяти. И вот пока я над всем этим думал, понял, что, например, наша U2000, Huaweiская, она пытается реализовать это с некоторым даже успехом. Но надо помнить, что она работает только с оборудованием Huawei, и наглядность, логичность, аналогичность интерфейсу там явно не достает. Вообще, по многим всем управления видно, что делали их инженеры, а не дизайнеры. А не приведет ли это к сокращению количества рабочих мест? Ну, кстати, вот этот вопрос, который меня с самого начала обеспокоил. На самом деле, я думаю, что нет, потому что, во-первых, это будет очень нескоро, нам это не грозит. Во-вторых, к тому времени появятся новые рабочие места. Таких, которых, о которых мы сейчас пока даже не думаем. Как, например, куда делись трубочисты? Не стало места этого рабочего, но они уже в другие сферы или обслуживающий персонал там, первых AVM, которых там были там, 10-20 человек на одну машину? Ну, я, со своей стороны, бы сказал, что не все так плохо. Нельзя говорить о том, что нету таких систем. Их, они есть, их на самом деле достаточно много. Дело в том, что, более правильно сказать, нету нормальных open-source систем. Коммерческие системы, они есть, они дорогие, они стоят там десятки, сотни миллионов. Внедряется обычно по несколько лет И вероятность успешного внедрения Примерно 5%, но иногда удается И это позволяет строить схемы сети автоматически? А, ну Схемы сети автоматические В свое время пытались сделать еще В OpenViewNNM Который с переменным успехом В зависимости от погоды на Марсе Иногда что-то строил В принципе Методы Discovery Они есть практически во всех коммерческих системах, они точно есть в «Спектруме», они точно есть в «Ниткуле». Другое дело, что у них у всех есть одна большая беда. Они все затачиваются под оборудование крупных вендоров, а в последнее время пошло движение в сторону использования на доступе достаточно дешевого оборудования, где играет роль только стоимость порта. И в результате, поскольку все эти системы они лицензируются в основном по количеству нот, их максимум внедряют так, что они накрывают только оборудование уровня ядра. А основные проблемы обычно при эксплуатации выводятся дальше уже. То есть понятно, что на каждое ПЕ-устройство приходится там тысячи свечей доступа, условно говоря. Вот и получается, mm -hmm. что, что они именно с кусочным покрытием. По, по крайней мере, мы ну... с этим сталкивались, да. Ну там же все равно и какой-то протокол запущен. Там, скорее всего, или LDP, или CDP есть. Там STP или какой-то там протокол круговой. Тут даже не в протоколе дело. Если мы говорим о построении топологии и о методах Discovery, всевозможных, то тот же самый NNOM, да и все остальные системы, они в основном используют SNMP. Реально протокол СНП сам по себе. Мало того, что он достаточно плохо спроектирован, то есть он достаточно простой, но все его описания они весьма нечеткие, И ни один из вендоров не реализует его, ну, скажем так, все МИБы в полном объеме, даже те, которые более-менее общими считаются, и даже те МИБы, которые вроде как все согласились, что они имеют место быть, каждый первый умудряется реализовать по-своему. Даже не будем ходить далеко, самые банальные сбитые в МИБ, Который описывает интерфейс Каждый первый вендор понимает по-своему Ну я-то хочу не конкретно Об SNMP э, Обсуждая его точнее А какой-то некий идеализированный подход Когда у всех вендоров Есть что-то стандартное То есть не SNMP Или даже может быть есть некоторая универсальная система Которая обращается к оборудованию И сама определяет топологию А вот здесь самая большая засада Фраза у всех вендоров То есть это очередная, получается очередная надежда на доброго царя, что сначала все вендоры между собой договорятся, а потом все вендоры сделают между собой одинаково, и потом какая-то чудо-система, на оборудовании всех вендоров что-то получат. Вот таких попыток стандартизировать управление сетью, ну, я думаю, что все десятка два, наверное, найдут. Беда в другом. Беда в том, что уже смонтирована огромная портовая емкость, уже смонтировано огромное количество оборудования. Даже если мы возьмем киску и ее 76-ю серию, которая надо было лет 5 назад снять с производства, она до сих пор жива, здорова и используется. Кутин на пределе своих возможностей. Точно так же, как у Huawei, линейка там, n -E 40 она тоже до сих пор вполне активно используется. Ну да, но это вопрос не двух, там, пяти лет. Я хочу заглянуть куда-нибудь подальше, там, лет на 20-30. Все равно не, сеть, она не останется такой, как она есть сейчас, и система управления также. И через много лет людям не захочется вот так вот, также вникать во все эти детали. Они захотят купить и сразу продавать сервис. Ну, это идея из В принципе, с аналогичным подходом подходит в том числе тот же самый Кракер, только они немножко по-другому делают. Они говорят, давайте мы поставим чудо систему», а дальше вы поставите «Индус». А, ну, опять же, всегда нужен здоровый баланс. То есть, в принципе, механизмы какого-то автоматического провижения, они неоднократно описывались. Другое дело, что опять же все пораится в то, что аппетиты пассажиров программного обеспечения они абсолютно не соответствуют реальной объективной стоимости порта, которую, ну, по крайней мере, в России нужно иметь для того, чтобы не прогореть. То есть они, возможно, они... возможно нужно подходить не с точки зрения операторов, а с точки зрения отсодов, например. А с точки зрения отсодов, на самом деле, тоже не все так. Просто там тоже, если посмотреть, реально важна стоимость порта. Но там, там только добавляется более жесткое требование к полосе, если у нас грубо говоря, стоимость 10 порта, а у них сейчас стоимость 10 гигабитного порта. Mm -hmm. Вот в принципе на самом деле абсолютно ничего не меняется. Были попытки, были были попытки решить проблему э, путем Убиение Йона Корнео, это тот же самый проект OpenFlow, который заключается в том, что э, по факту железо становится тупой фабрикой, а все управление фабрикой делается каким-то внешним супер контроллером, который один на всю сеть. SDN, сей. да? Э, да. SDN, да? М? SDN, Да. Ну, там названия разные, но не суть была. Ну, Га... концепция, концепция с Dience дизайн, помню, или как? Ну, их, их, их несколько разных концепций, но там суть была именно в том, что все вендоры становятся поставщиками тупого железа. Вообще, туп, вообще тупого, потому что вплоть до того, что МакЛюнинг он и ARPC заполняются чудо-контроллером, который по факту выгружает FIBA на железо. Здравый смысл в идее есть, он связан с тем, что обычно на дешевом железе для удешевления ставят процессора либо интегрированные MIPS либо старые, либо те же самые PowerPC, которые тоже достаточно дешевые, но относительно маломощные. А на контроллере можно использовать многоядерные процессоры. Но беда в другом. Беда в том, что с точки зрения инженеров в сети возникает единая точка отказа, Mm -hmm. Потому что если, если глюканул, условно говоря, супервизор на одном роутере, то он наверняка зарезервирован другим, и последствия будут минимальны. Или в худшем случае вообще будет свечевать. А если глюканул контроллер, то упала вся сеть. А mm -hmm. как показывает практика, упавшая сеть, когда поднимается, выясняется, что подняться она не может. Просто mm -hmm. потому что производительности контроллера в аварийной ситуации может тут не хватить. И вторая проблема, которая сильно мешает... OpenFlow и аналогичные проекты, они интересны по факту уем-постовщикам. Потому что сейчас они продают, условно говоря, только порты без решения. И они получают решение на халяву. А любым крупным посевщикам, ну возьмем тот же самый Huawei, возьмем тот же самый Juniper, возьмем тот же самый Киска, им надо продавать, ну, во-первых, как-то оградить свой огород от других вендоров, чтобы туда не влезли просто так. А во-вторых, им нужно продавать и свои решения. То есть им это открытая стандартизация на самом деле к продажам. Поэтому именно с со mm -hmm. стороны крупных производителей мы, наверное, не дождемся никогда. Мне кажется, рано или поздно все это изменится. Я очень надеюсь на это. Ладно, можно я там дальше продолжу по своей теме маленько? Вторая проблема, которую в ней видится – это траблшутинг и fault менеджмент Я очень подробно с примерами писал ее в статье, и фактически сейчас очень мало систем, которые могли бы хоть как-то обрабатывать аварии и реагировать на них. То есть механизмы проактивной защиты э, есть еще для некоторых типов аварий, там, например, fast-root в MPLS-TE, а большой пласт проблем остается без внимания. То есть в лучшем случае реализована настройка корреляции аварий по подавления по вручную настроенному триггеру, например. Это позволяет вместо 150 аварий вывести там 100, например, и все равно также в них разбираться самому. Реакция там, например, как вот даже ты, Дима, говорил, опрос девайсов, если кто-то не отвечает, ребут. То есть есть еще какие-то средства для анализа массовых катаклизмов на сети, но много проблем не рассматривается. аппаратные, программные сбои, ошибки на интерфейсах, флаппинге, некорректные настройки протоколов, накопительные какие-то проблемы и многое другое. То есть оборудование может даже детектировать это. С память трапами на сервер мониторинга. Обрабатывать придется человеку, инженеру. На самом деле часть проблем можно решить волевым усилиям вендора. Как бы я вот сам в вендоре работаю, я вижу, сколько проблем возникает. Реально просто по какому-то недосмотру, вниманию, я не знаю, программистов. Куча сообщений, которые нечитабельны, в принципе, то есть без каких-то там глубокого. Глубокой документации, именно разработческой, а не инженерной, не поймешь, что это значит. Вот. То есть, например, настроить контроль состояния плат. Вышел из строя модуль, появилось на системе мониторинга сообщение о том, что вот нужно ее заменить, именно ее и по какой причине. Другие аварии можно было бы исправить простым анализом там, конфигурации или логов. Например, неправильная настройка пароля SPF на двух соседях. Либо упал транспорт до докупного узла и все, что за ним. Нет смысла отображать тысячу аварий о том, что недоступны все эти сайты, десятки сервисов упали и так далее. Система контроля может проанализировать все это и сообщить первопричину аварии. А все другие там по раскрывающемуся списку, например, просто увидеть можно. Вот. Третья проблема – это актуализация ПО оборудования. Как часто это происходит? Ну, по крайней мере, как я это вижу. Вышел патч, закрывающий какую-то проблему операторов, еще долгие месяцы может стоять старая версия. А там как бы и баги, и уязвимости, вот как в предыдущем выпуске было про OSPF, нашли новую уязвимость, Cisco как бы сразу и выпустила патч практически. А когда его поставит оператор, непонятно. Там даже не в этом проблема, с Волтом, основная проблема связана с тем, что дежурная смена, она обычно состоит из персонала начальной квалификации. И э, все заумные сообщения, которые выдаются, люди их просто не понимают. А... Ну, это один, один из, кстати, примеров. Что сообщения должны быть, они. Сообщения, которые идут на систему мониторинга, они должны быть стандартизированы, то есть, чтобы понятна были система. А она уже их отобразить отобразит в человеческом виде. Ну, или хотя бы сейчас, чтобы со, само оборудование генерировало нормальные, понятные аварии. Ну что это, ты вот ты прав очень. Кроме того, даже больше скажу, если на сети находится оборудование разных вендоров, то все о своих проблемах оно сообщает абсолютно по-разному, и персоналу приходится интерпретировать ну, буквально для каждого, каждый тип аварии для каждого оборудования выглядит по-своему. Это тоже очень сильно напрягает. Mm -hmm. И, опять же, это еще более сильно напрягает, если вспомнить, что для операторов ШПД важна стоимость порта. То есть это говорит о том, что оборудование уровня доступа обычно, самое общественное, разношерстное. То есть там несколько десятков вендоров и десяток три модели обычно используются. Mm -hmm. вот. И э, тут действительно дежурной смене приходится очень туго, потому как информации достаточно много, а в основном вся работа людей это работа с торжевыми собаками, то есть сидеть, увидев проблему, громко гавкнуть и правильно ее эскалировать. Вот здесь почему бы, допустим, у меня такая мысль была, допустим, трем каким-нибудь крупным вендорам не собраться и не стандартизировать между собой систему сообщений хотя бы по каким-то базовым вещам. Они это, они, они это уже пробовали сделать в рамках, в рамках всевозможных мебов с NMP. Если посмотреть, авторы там были из самых крупных вендоров. Но uh -huh. вот даже далеко не буду ходить за примерами, из NMP сообщений, из FMEB линкдаун. Самые общины есть обычные, самые общины есть избитые, вот самое общины есть частые. Упал линк. Mm -hmm. Что мы имеем? Некоторые вместо в качестве идентификатора индекса, точнее в качестве идентификатора упавшего порта, пишут F-индекс. Некоторые отдают IF-ALEAS, некоторые отдают в deskar То есть авария одна, а интерфейсы мало того, что передаются по-разному, так еще в разных атрибутах. А это не было изначально описано. Есть-то какой стандарт для таких сообщений? Ну, Описано... Или это было в общих словах? просто опис... Описано оно было в общих словах, но э, беда в том, что, опять же, там даже не описано, какие именно интерфейсы должны попадать в UFMIP. И в результате мы имеем то, что у одного вендора в UFMIP попадают интерфейсы физические порты, SVI, если есть порт-ченнел, сап э, интерфейса. У другого вендора, ну, простейший пример с скрина у Juniper, У него э, в MIB нет SAP-интерфейсов. Все SAP-интерфейсы надо вытаскивать из скрина э, сомиба отдельного. Mm -hmm. То есть ну, так... это вопрос, вопрос стандартизации. Потому что если бы MPLS был так стандар... стандартизирован, зон, его бы тоже ни у кого сейчас не было бы. То есть вопрос подхода? Ну, вопрос подхода. С MPLS тоже далеко ходить не будем. Сигнализация Martini Compala до сих пор используются обе. Ну да. Но вот тем не менее, и Мартини и Кампелло отдельно друг от друга, они работают на разном, между разными вендорами. Они работают, да, но тем не менее наблюдаются за зоопарк, все равно. Ну, все равно они маленько разные цели преследуют, и у них разные, как сказать, разная гибкость, грубо говоря. То же самое, То есть, с... как... каждый из них имеет право на жизнь. Марат, а что же делать с теми вендорами, которые все-таки не прошли сертификацию? Но они отказались. Но стоимость порта у них вообще офигеть низкая. Я не думал об этом вопросе. Что, не брать? Да так технический директор придет и скажет «У меня экономия 50 миллионов, если я возьму этого вендора, и бог с ним, на вашу систему управления». Ведь у него же вполне все мотивации завязаны, именно на то, сколько, ну, сколько он поставил, пос сколько построил. Как это, это, это текущий момент. Если, блин, Ну, когда-то, допустим, могли бы сказать, зачем нам такой маршрутизатор, который поддерживает MPLS, и зачем мы будем за него столько переплачивать, грубо говоря. Когда у нас вот на IP все работает нормально. Потом то же самое там с какой-нибудь другой технологией. Просто когда-то настанет такой момент, когда ты, если ты покупаешь оборудование без поддержки таких такого функционала, ты подписываешься на, на то, что будешь тратить огромные деньги на инженеров, которые будут решать это, эти проблемы, хотя могла бы их решать система управления, например. — Нет, это абсолютно неправильно. Объясню почему. Если, условно говоря, мы принимаем решение, что мы хотим смонтировать, ну, например, 1 миллион портов, не, не так уж и много на самом деле, мы прикидываем, решаем, что для нас нормально, ну, например, 10 долларов на порт. Вот 10 миллионов долларов, условно говоря один вендор, который поддерживает нашу систему управления, предлагает нам потратить 50 миллионов долларов, другой китайский, абсолютно безымянный, который только вчера на рынок вылез, клянется и что он с нас возьмет 5 миллионов. Понятно, куда пойдут возражения инженеров, что эти самые китайцы работать не будут, просто гораздо дешевле будет действительно смонтировать портовую емкость на Россию, штат эксплуатации, которая будет бегать и поднимать это чудо. И работать это вручную Как ни странно это звучит Тут на мой взгляд Более правильный Более прагматичный подход заключается в следующем Надо исходить из того, что вендоры Между собой не договорятся никогда Пока из них не останется только один Со Соответственно Жизнь тем, чем живем Как раз это именно то, что привело нас К нашему проекту Пытаться жить Здесь и сейчас Даже при условии того, что вендоры нам повсячески мешают Ну да, но это как бы первый шаг, я с тобой согласен, но просто исходя из этой логики, ноутбуки тоже не должны существовать, мы должны по отдельности покупать процессор, отдельно покупать видеокарту и так далее, и все это вместе собирать, однако мы покупаем готовый там ноутбук от Asus, от Asus и он уже побеспокоился о том, что туда поставить, и туда может поставить как видеокарту Radeon, так и Nvidia, например. Да, но дело в том, что мы говорим про сетевое оборудование, и все производители сетевого оборудования выпускают сильно нишевый продукт. То есть там достаточно узкая ниша. Кроме того, возможности по производству у них весьма ограничены. Кроме того, каждый второй производитель сетевого оборудования не производит то сам, а производит опять те же самые у а Пока они получают свою маржу в свою нише, Вот, они будут делать все, чтобы продолжать ее получать. Если по факту, что им предлагается? Им предлагается залезть в некое в темное серое поле, где правила игры непонятно. Мало того, что потратить кучу денег, уравнять себя с безымянными уемами, потому что оборудование после этого перестанет отличаться хоть чем-либо. И понятно, что они проиграют. Дима, с другой стороны, вот смотри, Вспоминается, же, у нас были проблемы ужасные с зарядкой. Каждый вендор делал свою зарядку. Потом Евросоюз сказал, да вы забадали И сделали так, чтобы теперь все зарядки не избишные. Ну, за исключением одного странного вендора. Да, но этот самый один вендор производит 50% всего остального, да? Ну да, но, собственно получилось две зарядки или переходник на эту зарядку. То есть зарядка у нас по-прежнему стандартная. А теперь подумаю, почему они сделали несовместимую зарядку. Это нет, это само собой, понятно. Ну так у нас будет я не знаю, Juniper, Cisco, еще там пару тройка десяток может тендеров скажут. Вот, мы все, все поддерживаем. У нас все жестко, стандартно. И какие-то еще, которых обязаны. Но только тот, кто, кто сможет их обязать? И Для чего? Какую задачу Ры -рынок. решать Какой рынок? рынок? Их, про их просто Рынку. не будут покупать. Почему? Ну, потому что Они не, всегда же, не всегда же будет решать цена. — И не всегда человеческий ресурс будет дешевле, чем, чем аппаратный. — Ну, Нет. начнем с того, что, скажем, они договорились с автопроизводителями, чтобы те смонтировали разъемы нужного типа в автомобилях. Оградили таким образом себе еще огород. Правильно? — Ну да. — Да? Ну, все нормально. Поэтому тут речь идет именно о чем? Что содействие со стороны вендоров ждать, наверное, не стоит точнее оно может быть когда-нибудь и будет но далеко за горизонтом mm -hmm. и все-таки если мы говорим возвращаемся к теме идеальной системы управления она как раз примерно половину ее работы сглаживать различия между вендорами так чтобы если они худо-бедно договорились по протоколам а само оборудование может взаимодействовать само между собой то если мы сможем Условно говоря, скрыть Специфичную для каждого вендора логику Где-то отдельно На самом нижнем уровне И работать с каким-то промежуточным интерфейсом То мы получим Достаточно большой профит В общем, это именно то, что мы сделали в Nokia. Мы То, что было связано Непосредственно с особенностями реализации И с особенностями работы каждого вендора Мы запрятали далеко-далеко вниз То есть по факту у нас что получается У нас вся логика работы системы управления Она абсолютно ничего не знает про вендора Отлично, но ну, раз мы уже так гладко подошли к вашей теме, к вашему проекту, давай тогда про него и рассказывай. Для вас ромбаник ва осталось. Хорошо, а по нашему проекту, а ну понятно, те системы, которые, те темы, которые были затронуты, и те проблемы, которые были затронуты, они конечно не новые. с ними сталкивались любой, кто занимался эксплуатацией более-менее серьезной сети. В на самом деле даже не сколько тем, кто занимался, а тем, кто руководил эксплуатацией. Проблемы, проблемы, они на самом деле вполне типовые, вполне известные В принципе, что у нас угрожает работе сети? Ну, в основном, либо внешние факторы, такие как, скажем, кабеля, отказ оборудования или программное посещение, так и в большей мере на самом деле человеческий фактор. С одной стороны, люди, особенно квалифицированный персонал это основной капитал любой службы эксплуатации, потому что любая эксплуатация, несмотря на любую систему, делается людьми. То есть, если люди знают свое дело и умеют отлаживать свои рабочие процессы, и даже больше придерживаются рабочих процессов, то любая сеть, даже на самом прошивом оборудовании и самым проблемным программным ощущением, она может быть нормально эксплуатироваться, выдерживая разумные рамки. Поэтому Такие факторы, как внешность, скажем, обрыв кабеля, отказ от аппаратного обеспечения, они неуправляемые практически. То есть их надо воспринимать как данность, на них надо просто быстро реагировать. А человеческий фактор – это отдельная тема, потому что люди, они разные. В эксплуатации встречаются люди талантливые, они очень плохо управляемые. Соответственно, дальше возникает следующая проблема уже в основном для руководства. Это отсутствие объективной информации. Мы в целом знаем, что у нас есть, но не знаем в деталях у нас, понятно, что мы, скажем, подключили какой-то объект, у нас даже есть схема подключения, но мы не знаем, верна ли эта схема, или ее здесь сразу же переделали, то есть, может быть, там где-то вырезались, поставили дополнительную то, может быть, этот объект подключен уже вообще через другой объект, или наоборот, там, спрямили пути. У нас, получается, наша сеть – это некий черный ящик, который строит его все, а что там на самом деле, не знает никто. Бумажная схема, которая мы начинаем рассматривать. Всегда надо проверять, вдруг там действительно были какие-то изменения к проекту. Вдруг где-то что-то забыли прорисовать. Очень часто бывает ситуация, что если, скажем, сгорела одна железка, поехали, поменяли другую, на схеме забыли отобразить, главное аварию восстановить. Дальше мы переходим к несколько более серьезной проблеме. Для того, чтобы оказывать услуги, нам надо задействовать какие-то общие ресурсы. ну, Например, VLAN, префиксы, IP-адреса. И если у нас нет централизованного учета именно общих ресурсов, то понятно, что если два инженера подключают двух, два объекта в одном городе, то они, естественно, займут один и тот же Вилан, а потом начнут друг с другом ссориться, кто из них первый был. Точно так же коммерсанты, которых клиенты запрашивали, скажем, 24-ю сетку, три коммерсанта выдадут одну и ту же самую 24-ю сетку одновременно, и потом будет куча неприятностей, кто из них первый выдал. Дальше с человеческим фактором связаны и другие проблемы. Например, обчитавшись умных статей, документации и всего прочего, инженеры решают, что давайте-ка мы вот такую эту фишку включим. И втихаря ее включают. Решив, ну мы ее включим потом, потом, потом скажем. И полсти внезапно отваливается. Причем включали были случаи, когда включали какие-нибудь протоколы маршрутизации в одном городе, а отваливалось их в другом. В результате каскадного эффекта. После этого... Возвращаются назад, сидят и смотрят голубыми глазами, говорят, мы ничего не трогали, оно само сломалось. А на вопрос, что сломалось, ответят, ну да, понятия не имеем, оно само починилось. Дальше понятно, что руками делать никто ничего не хочет. Возникает куча систем для провиженинга разной степени кривости, для мониторинга, для всевозможных проверок, для выполнения типовых операций. На практике, если подходить бессистемно, возникает куча скриптов, которые пишутся разными программистами, разными админами, И, как правило, они достигают достаточно хорошего, достаточно высокого уровня автоматизации системы, Скажем, подключение клиента Она обычно происходит без ручного вмешательства. Но у множества скриптов возникают другие проблемы в эксплуатации. Например, никто не помнит, как оно работает. То есть есть какой-то скрипт, который делает это. Какой скрипт делает и когда делает? это? Ну, через год уже не вспомнит никто, даже автор этого скрипта. Если вдруг внезапно они перестали работать, да никто этого не заметит. То есть очень долгое время может пройти, прежде чем поймут, что что-то работает не так, потому что все привыкли, что работает. У нас редко, когда кто задумывается относительно единого мониторинга работы скриптов. Плюс, выполняя однотипные операции, приходится по факту повторяет ту же самую работу, то есть по методам копипасты из одного скрипта делал другой и таким образом громозит бардак. Это ну, одни из основных проблем. Те же самые скрипты, ассоциации мониторинга скриптов порой приходят, приводят к достаточно серьезным проблемам. Например, на моей памяти был случай, когда из... случился сбой операционной системы, на которой работал скрипт. Скрипт не понял, что возникла ошибочная ситуация, потому что было написано на шеле, и в результате 4000 портов доступа были заняты напрасно, то есть он просто тупо зарезервировал кучу лишних портов, которые потом пришлось вычищать руками. Любая система управления именно специфична для вендора, она позволяет предоставить какой-то интерфейс для работы с оборудованием, но она не решает организационные проблемы, она не решает проблемы в головах, а в основном именно в них все отключается. В феврале, когда мы строили сеть МГМН и МПЛС сеть нескольких городах, мы эти проблемы наблюдали в полный рост. Так довелось, что я по службу эксплуатации. И когда очередной раз мы поняли, что мы наступаем на те же самые грабли, мы решили, что как-то надо решать ситуацию. То есть мы выделяли основные организационные проблемы, основные технические проблемы и пробовали их решить как можем. В результате мы попытались сэнтертизировать платформу для всевозможных криптов, то есть собрать их все вместе. И так получилось, что через какое-то время у нас появился достаточно неплохой учет ресурсов, у нас появилось хоть какое-то управление оборудованием, которое можно было использовать. И у нас сформировался наш проект, который мы решили выпустить в OpenSort, потому что там как поняли, что не только нам он интересен. И с 2007 года наш проект живет, здравствует, развивается, привлекает новых сотрудников. Он относится к классу ОСС-системы, это система поддержки операции. В основном про ОСС вспоминают часто в последнюю очередь. Почему? Потому что когда Идет распределение бюджетов, в основном, в первую очередь, выделяют бюджеты на биллинговые системы, на CRM, в основном все, что связано с продажами и с коммерцией. В лучшем случае э, будут выделены деньги на систему, которая позволит делать автоматический провизион для массового сегмента. Но э, серьезных ресурсов на автоматизацию работы и эксплуатации, именно внутренние, которые не видят и которые бизнес не понимает, естественно, никто выделять не хочет. Таким образом, наша система, нашла благодарного слушателя. Чисто технически, по факту, это некая программная платформа, которая в в основной части написана на языке Python, которую достаточно широко используем, мы его использовали для того, чтобы там очень низкий порог вождения. Потому что нам нужна была экспертиза именно технических специалистов, а не программистов. А программисты технические вещи понимали очень плохо, поэтому Достаточно существенная часть нашей системы написана все таки Технореном, а не программистами, и написана для себя. В качестве ботанных мы используем PASGRASS, в основном по тем причинам, что Oracle слишком тяжеловесен для этой задачи, и местами достаточно неповоротлив. У нас была возможность сравнить, в том числе с тем, которая крутится на базе Oracle, а мы пришли к выводу, что это просто и нет смысла тем более до source проекта. Дальше мы начали использовать дополнительно базу данных MongoDB. Это нереолиционная база, она как раз по факту очень сильно нам пригодилась в фолт Management. Она позволяет делать записи без чёткой структуры и достаточно гибко искать. Плюс она обладает очень высокой производительностью. Если сравнивать операции записи под сгрессу и Mongo, то Mongo в 4 раза быстрее. Это тоже крайне важно для того же фолта. Для того, чтобы не писать 10 раз одно и то же, мы использовали фреймворк Django, который позволил нам на ранней стадии очень быстро сделать прототипы для приложения для инвентаризации. То есть мы, по ресурсов, делали по факту в админке Django. Это было очень быстро, очень наглядно, и долгое время это был хороший подход. В более позднее время мы решили, когда пошла эпидемия Web 2.0, мы решили, что всё-таки нужно нормально интерактивное приложение, начали использовать фреймворк XGS для реализации интерфейса пользователя. То есть таким образом наша система сейчас состоит из сервера приложений и нескольких демонов, которые обеспечивают логику работы, и клиентского интерфейса, который достаточно функционален, достаточно богат и достаточно удобен. Кроме того, с последними версиями на XGS он еще и достаточно быстро и позволяет добиться хорошей отзывчивости. Проект, выпускается, проект является open-source, выпускается по модифицированной лицензии BSD. То есть мы предлагаем примерно следующее. Если кто-то хочет его использовать и строить на базе нашего проекта решения, мы руками и ногами за. Только просим назвать проект как-нибудь по-другому. Мы не можем, поскольку проект open-source и он бесплатен, Мы не берем на себя ответственность за прямой или косвенный ущерб, нанесенный э, работой э, программного обеспечения конкретному бизнесу, который себя применял. И э, третье, мы просим при распространении проектов сохранять оригинальный копирайт. То есть мы не накладываем никаких mm -hmm. ограничений. Derivate Work он может быть абсолютно любой. Кроме того, есть несколько клонов системы, систему, которая используется в Азии. Мы, в принципе, не возражаем. То есть наша задача не в этом. То есть вы кому-то отдали, и они под свои нужды уже их да, Да, да, да. да. Известный, известный случай, когда к нам обратился один из системных интеграторов в Индонезии и спросил, могут ли они сделать на базе нашего проекта некое решение для местного оператора связи ну, назвать его по-другому, поддерживать самостоятельно. В принципе, мы руками-ногами за. Почему? Потому что э, нам нет смысла держать какую-то большую команду юристов, нам нет смысла как-то ограничивать пользователей э, нашей системы, как-либо ограничивать их в своих правах. Мы не ставим своей задачей со всеми судиться и кричать, что они э, у нас что-то украли. И обычно, как показывает практика, любой оператор связи, особенно российский, который внедрил ноку у себя, он так или иначе что-то отдает назад. Угу. Вы несете добро в этот мир. Это, это именно то, что мешает, очень сильно мешает коммерческим проектам. Если мы берем тот же самый фолт-менеджмент, то когда настраивают правила фолта или тренируют фолт, то есть всем интегратор, который это делает он, по факту, получает преимущество перед другими системами интеграторами при внедрении этого продукта. Он не заинтересован в том, чтобы отдавать свои настройки, скажем, производителю. Потому что иначе получится, скажем, если в России есть пять интеграторов, которые могут продать один и тот же продукт, он, по факту, абсолютно бесплатно будет работать на них. Им это не интересно. А у нас получается обратная ситуация. У нас применяют нашу на сетью, добавляют поддержку своего оборудования, тренируют Fold и возвращают нам. Почему? Потому что это удобнее Это им самим же удобнее, то есть им гораздо проще получить назад свои изменения, получить в и дать возможность другим, скажем, их проверить. Потому что mm -hmm. бывают ошибки. Таким образом, мы получили достаточно хорошее развитие по ключевым направлениям. Теперь пойдем дальше, затронем ту самую тему взаимодействия с оборудованием. Для того, чтобы нам построить нашу систему управления сетью, нам нужен некий фундамент, который будет, с одной стороны, работать со всем мысленным и немыслимым оборудованием и мысленным и немыслимым протоколами, а с другой стороны, сверху мы этого видеть не должны. То есть возникла некоторая, некоторая прослойка, она была с прицелом на будущее, названа «Service Activation», потому как одна из ее задач, в том числе и настройка оборудования, и реализация сервисов всевозможных. Что это такое? Это унифицированный интерфейс для взаимодействия с оборудованием. Мы для себя декларируем следующее. Наша система мультивендорная, все вендоры для нас равны. Мы не пытаемся перестроить вендоров, хотя, конечно, иногда действительно после нашего футболка вендоры включали необходимый функционал, своего продукта, когда сами остановили. Но тем не менее Нет такого, что мы поддерживаем Скажем, какие-то протоколы, какие-то протоколы Не поддерживаем. Даже если у вендора Есть свои специфичные протоколы И мы понимаем, что нам есть смысл Их использовать, мы их используем Тот же самый протокол с EDP, В конце концов Путем Активного участия в Мы добились хорошей поддержки Более чем 30 вендоров, туда входят В общем, практически Все, кто продает крупную железа Туда входит изрядное количество вендоров, которые продают оборудование уровня доступа, в основном всякие китайские УИЭМа. Туда входят вендоры, которые продают всякое оборудование радиодоступа. Кроме того, некоторые операторы допиливали поддержку, скажем, телефонных станций, вплоть до достаточно крупных софт -свещей. Дима, а что подразумевает поддержка, это аварии, настройка или что? Если мы говорим про Service Activation, это взаимодействие с оборудованием, то есть это получение информации с оборудования и это настройка. А обработка аварии – это задача модуля Fold Management, я дальше про него расскажу. Угу. Дальше мы разделили всю логику на два уровня. Мы отделили то, что специфично для производителя, и мы отделили верхний уровень – это то, что общее для всех. При этом мы для себя постановили то, что если у какого-то вендора реализация какого-то протокола содержит какие-то сильно заточенные по конкретному вендора особенности, мы все равно стараемся эти особенности скрыть, и наши интерфейсы, они в основном позволяют в том числе и специфичные особенности передать наверх, не ломая общей картины. Мы разработали набор стандартных интерфейсов. Интерфейс – это что такое? Это некое описание. По факту это некий протокол, это синтетизированный протокол взаимодействия между вендорозависимым уровнем и вендорнезависимым. Простейший пример интерфейса – получение версии. То есть нам для того, чтобы понять, что за софт крутится на оборудование, нам надо как-то его опросить и получить банально три строки. Это производитель оборудования, модель оборудования и версия программного обеспечения. Понятно, что для каждого производителя способ, которым будет получена версия, он свой уникален. Но у нас есть интерфейс, который называется GetVersion, который По факту стандартизирует, что если мы хотим получить версию, то мы от нижнего уровня получим три строки. Второй пример – получение таблицы MAC-адресов. Тут начинается первая засада. Пока мы говорили о том, что вендоры когда-нибудь договорятся между собой, мы должны четко осознавать, что вендоры до сих пор не могут договориться между собой, как им записывать MAC-адрес. Потому что известна форма записи MAC-адреса mm -hmm. как минимум 6 или даже 7. Есть стандартные, которые октеты разделяют двоеточьем, и то непонятно, потому что у некоторых вендоров буквы пишутся маленькие, у некоторых большие. Есть киска, у которой определенно отделяют пару октетов точками. Есть Huawei, которая делает то же самое, разделяя минусами. И пошел-поехал. Есть те, кто не разделяет вообще. И если мы говорим о какой-либо интеллектуальной обработке, нам в любом случае Все вот эти варианты нужно преобразовать к единому. Поэтому наши интерфейсы они содержат внутри скрытый механизм преобразования данных к некому общему назначению. Если мы для себя постановили, что у нас MAC-адрес в верхнем регистре октет разделен двоеточиями, то даже если нижний уровень вернет MAC-адрес в формате киска, то он все равно дальше наверх пойдет так, как нужно нам. То же самое с именами интерфейса. Там тоже полная беда, потому что даже у одного и того же вендора в одном и том же программном обучении разные команды. Кто-то интерфейс выдаёт целиком, например, gabit Ethernet что-то. Другие команды выдают, например, только гипробел и номер интерфейса, а некоторые команды и пробелы не выдают. И дальше, естественно, приходится как-то составлять. Поэтому на нижнем уровне у нас происходит в том числе нормализация именно интерфейса. Мы для каждого вендора Признаем, что все имена интерфейсов у нас имеют общий формат, и вне зависимости от вывода команды мы его преобразуем именно к тому формату, который нам нужен. Главное, что что это преобразование и mac и имен интерфейсов, и много всего мы делаем не в программно, не в самих модулях взаимодействия с оборудованием, а мы делаем декларативно на уровне обмена с верхним уровнем. То есть у нас сам интерфейс, он производит нормализацию. То есть мы как бы описываем протокол, описываем, в каком виде мы хотим получать данные. Нижний уровень по этому протоколу отдает нам данные верхнему уровню, а верхний уровень уже ничего не знает про производителя. Таким образом получается то, что верхний уровень у нас абсолютно не зависит от вендора, и Даже если он в пределах одного скрипта работает с разными вендорами, ему не надо ничего думать, ничего знать про нижний уровень. Таким образом, для того, чтобы интегрировать новое оборудование в ног, нам нужно сделать две вещи. Первое, создать профиль оборудования. Профиль оборудования, он частично декларативный, это описание особенностей оборудования на... Ну, по факту это на языке Python, мы просто присваиваем параметры. Мы описываем, как выглядят промпты для CLI. Мы описываем, пишем функции уже, как конвертировать имена интерфейсов. Мы описываем, как, каким образом мы завершаем команду. Тут тоже возможна ситуация, когда одни вендоры требуют, чтобы команды в CLI завершали одним кодом а другим другим, то есть в XHR, в он тоже есть расхождение. Там мы описываем, какие символы нам необходимо вырезать. Дело в том, что иногда, особенно китайцы, очень часто в угол всякий мусор, который надо, надо просто отрезать. То есть там порядка 20 или 30 параметров, которые описывают особенности работы оборудования. На практике, на самом деле, для того, чтобы если вендор не сильно самобытен, Для того, чтобы сделать профиль, необходимо буквально 5 минут. То есть необходимо подогнать промпты, необходимо подогнать э, э, имена интерфейсов, и на этом все. Дальше именно слой взаимодействия с оборудованием, он строится на скриптах. Скрипты, они как раз реализуют какой-то протокол. То есть если нам нужно с, э, с оборудованием получать MAC-адрес, то мы делаем скрипт э, get mac адрес Если нам с оборудованием нужно получать версию, мы делаем скрипт getVersion. Обычно начальная реализация... Скриптов для оборудования заключается в реализации двух скриптов. Первый это get version для того, чтобы просто понять, с какой железкой мы имеем дело. И второй это get config, который выбирает конфигурацию оборудования. То есть уже этого достаточно для того, чтобы получить много хорошего с оборудования. Дальше есть скрипты. у нас есть скрипты, которые позволяют получить таблицу MAC-адресов. У нас есть скрипты, которые позволяют получить настройку интерфейсов, причем настройку интерфейсов мы выдираем все. То есть какой там VRF, какие там IP-адреса на интерфейсе, какие, какие там VLAN, какие там протоколы доступны. Он очень емкий интерфейс, он не у всех вендоров реализован в полном объеме, но он выдает, на самом деле, очень много информации, которую потом можно использовать для скриптов работа с оборудованием достаточно простая. После того, как описан профиль, выполнить команду на оборудование можно путем вызова обычной питоновской функции. Она так называется силой. То есть можно просто назвать, можно вызвать функцию. Она будет отработана на оборудовании и эта функция просто вернет результат обычный текст который дальше уже можно спокойно парсить как угодно. И у нас есть возможность добавить варианта, варианты скриптов для разных версий софта. Дело в том, что мы делаем наши профили, они обычно достаточно емкие. Скажем, цикличкое оборудование, которое работает с системой iOS, оно накрывается одним единственным профилем, несмотря на то, что вариант f тоже тоже 20 примерно. Там есть возможность просто сделать вариант для, для каждой платформы, сделать локальный вариант в пределах одного скрипта то есть API, API там достаточно гибкий мы позволяем использовать протоколы TELNET, SSH, SNMP и HTTP. причем, в отличие от других реализаций реализация протоколов у нас нативна у нас есть своя реализация протоколов SSH которая построена на неблокирующем вводе-выводе то есть мы можем одновременно с одного процесса, с одного ядра треснуть несколько сотен SSH-сессий и при этом даже не напрягаться Для сравнения, если мы будем делать обычные скрипты, которые будут дергать SSH, помимо того, что мы рискуем словить всякий мусор, у нас псевдотерминал на операционную систему просто закончится, придется расширять. Плюс запуск, запуск процесса SSH – это как минимум 6 файловых дескрипторов, занятых в операционной системе. Запуск ssh 6 в Nokia – это ровно один файловый дескриптор на сокет. То есть там получается, несмотря на то, что реализация SSH у нас крипта крипты реализована нативным модулем на C, а если реализован на Питоне, мы получаем очень серьезный вопрос производительности, скажем, при, перед тупой реализацией SSH на C. То есть основная задача была какая? Мы даем очень хороший API, очень простой, очень легкий. Обычно новое оборудование включается за 5-10 минут, базовые скрипты пишутся там в течение часа. Профиль Дума доходит в течение одного дня. Именно после этого мы получили поддержку всех мысленных и немыслимых фендеров. Дальше вторая задача нижнего уровня, как упорядочить взаимодействие с оборудованием. Если мы говорим про ворог скриптов, которые запускаются, скажем, кроном, то мы не регулируем нагрузку на желез. То есть они как крон сработал, и мы, мы ловимся. Простейший пример это скрипты Renseet, которые тоже многие используют. Но получается что, что они ломятся достаточно бездумно, вне зависимости от того, жива железка, не жива железка. Они не знают друг про друга, то есть можно одновременно 10 скриптов запустить на железке и потом на нее просто не попасть, потому что они, опять же, по терминалу заняты. У нас для управления у нас управление доступом делается именно демонами. У нас используется связка из двух. Двух категорий демонов. Первый называется SAI – Service Activation Engine. Его задача – это диспетчер расписания. Он запускает задачи, он балансирует нагрузки, он позволяет ограничить нагрузку на оборудование, и он позволяет запускать задачи по расписанию. То есть это некий механизм, который занимается оркестрацией всевозможных криптов. И у нас есть демоны, которые называются активаторы. Они цепляются к SAI, причем цепляются сами. Таким образом они работают через NAT. Это очень часто используется в корпоративных сетях, в которых филиалы между с собой разделены. Можно поставить вынос по факту в локальную сеть за NAT, и он все равно, норм, все равно норм, нормально после запуска дойдет до активатора, зацепится за него и будет работать. Задача активатора входит в выполнение скриптов. При этом, для чего они еще нужны? Активатор, когда связывается с сайтом, он производит, во-первых, компрессию трафика. Во-вторых, он, в случае необходимости, производит шифрование трафика. Таким образом, нет необходимости настраивать протокол вроде IP-сека. -сек, IP Это иногда очень полезно, скажем, если у нас есть какой-то филиал, в котором есть свечи доступ, который поддерживает только протокол TLNet. То то мы вполне спокойно можем поставить туда активатор. Тлунет будет работать исключительно в нашей зоне ответственности по нашей сети, а обмен сай пойдет уже мало того, что экономит где-то в 3-4 раза трафик, а он еще пойдет и зашифрованный. Таким образом, мы будем видеть, что мы все-таки получаем, получаем команда от себя, а не от дяди Плюс активатор объединяется в пула. Несколько демонов можно объединить вместе. SA будет балансировать между ними нагрузку. То есть он будет смотреть, какой из активаторов в пуле наименее нагружен. И следующую задачу выдавать именно наименее загруженному активатору. Если активатор по какой-то причине отвалился, не беда. Нагрузка переключается на все остальные активаторы в пуле. Когда он поднимется, тогда на него тоже падет нагрузка. Плюс активаторов в пул можно добавлять на ходу. Сами САЯ, их тоже для крупных сетей можно побить на части. У нас есть такая концепция, называется шард. Мы можем просто расколоть сеть на несколько кусков, и весь уровень сервиса он будет абсолютно изолирован, абсолютно независимый То есть у нас будет несколько, несколько демонов, в котором цепляется активатор. И таким образом мы решаем проблему с масштабируемостью Основа всего в нашем модуле сервис но это понятие Managed Object. Managed Object это по факту, это что-то, чем можно управлять. То есть в самом примитивном случае э, каждой свитчик это Managed Object. Managed Object это содержит информацию о том, как, как этим свечом можно управлять, о его профиле, о IP-адресах и паролях, которые можно использовать для доступа, указывает, по сша что ли дергать, то нет или нет, и плюс содержит множество настроек для приложений более высокого уровня, например, для методов Discovery, он позволяет настроить, собирать ли с конфиг, или не собирать, ну, то есть по факту это некое олицетворение объекта управления. Он не всегда связан с одной железкой. Если мы используем стыковые свечи, скажем, то Mange object получается один на весь стык. То есть это некая точка входа, через которую можно рулить. И обычно логика работы с ноком заключается в том, что мы на обжиг, на каком-то объекте выполняем скрипты. То есть, таким образом, с одной стороны, с стороны верхнего уровня мы запускаем скрипты на объекте, ну а дальше они уже сами расползаются вниз и выполняются. Вторая, второй кругольный камень. Service Activation – это то, что у нас называется «мой Reduce Task» и это возможность запускать массовые команды. То есть мы можем на большом количестве объектов управления одновременно запустить однотипные скрипты, например, GetVersion, дождаться, когда они отработают или мы поймем, что они не отрабатывают, и дальше запустить Reduce task, который обобщит результаты. То есть он может что делать? Он может построить отчет, он может провести какую-то дополнительную обработку, он может убедиться, что у него задача отработала или не отработала и отправить на повтор. То есть это некий такой механизм, причем он чем хорош, его можно пускать как из IP-питона, он очень прост, его можно пускать через REST-интерфейс у нас есть гейта, то есть можно практически из любой внешней системы, отправив запрос, HCP-запрос, запустить задачу и дождаться ответа. И плюс его можно даже запускать из JavaScript, из интерфейса клиента. То есть у нас есть логика, скажем, получения информации, которая запускает моблодистанция прямо из клиентского интерфейса. Понятно, что возникает необходимость разделения доступа у нас есть разделение доступа мы можем у нас есть сеть побита во-первых на зону ответственности это то что у нас называется административный домен плюс мы можем каждому конкретному доступу, пользователю предоставить доступ к каким-то железком то есть он может запускать скрипты и выполнять действия только с тем железом к которому он имеет доступ таким образом у нас может быть один слой сервиса активующий который обслуживает много филиалов и причем друг друга они абсолютно не мешают плюс у нас есть В API такое понятие, как генерик скрипты, это скрипты высокого уровня, они тоже выполняются на активаторах, но они не привязаны к оборудованию. То есть там можно делать более сложные действия, например, выполнять несколько скриптов низкого уровня, реализовывать процесс, скажем, подключения, отключения клиента и делать много всего хорошего. вот этот механизм сразу активирующий для нас это, это фундамент. Он решает массу задач, и поверх него мы начинаем строить остальное приложение. И опять же, именно подключение, подключение нового оборудования, оно делается путем достаточно простых операций. Дальше следующая проблема, с которой, про которую мы упоминали, это да, и, конечно, чем отличается наш сервис активующий от всех остальных скриптов, это, конечно же, мониторинг. Там есть возможность, во-первых, отследить, какие скрипты сейчас выполняются, отследить, какие скрипты зависли, отследить, какие скрипты сбайнули. Включить детализированный лагированный скриптов, то есть посмотреть, что же именно выполняется на оборудовании, почему скрипт перестал работать. У нас есть возможность по факту запускать скрипты в режиме разработчика для диагностики, для отладки. Плюс на этом уровне у нас есть возможность еще более удивительная в плане того, что ее нигде не было, это наше изобретение. Оно называется тушенка. Это что такое? Для... В разработке очень часто возникает ситуация, когда приходится разрабатывать, не имея доступа к оборудованию или хочется проверить на максимальном количестве оборудования. Мы можем законсервировать результат работы скриптов в каком-то файле. То есть, по факту, мы все что связано со скриптом, записываем в обычный файл. И в дальнейшем все наши сценарии мы можем проиграть как на живом железе, так и подсунув ему тушенку. У нас есть достаточно развитый механизм получения и складирования, тушенки, проверку ее натухлость всего прочего. Плюс мы из этой тушенки делаем юнит-тесты. Мы можем прогнать по имеющейся у нас тушенке прогнать фэскрипты, которые у нас есть, и убедиться то, что они работают правильно. Это одна из проблем, которая связана с взаимодействием оборудования. Когда выходит, когда добавляется поддержка нового оборудования, у которого ну, скажем, либо новые, либо новые модели, либо новые версии софта, и там где-то чуть-чуть меняется вывод, иногда меняют что-то в скрипте. И после этого перестает работать старый функционал. Вот Тушенка позволяет этого избежать, то есть она позволяет проверить, не поломали ли мы что-нибудь еще. Дальше перейдем к вопросу именно описания сети, то есть получения информации о сети. У NOC очень развитый механизм, это Network Discovery. Примечательно в нем следующее. Первое. Это приложение Service Activation. То есть, Network Discovery не зависит от оборудования. Он зависит от протоколов, да, но не зависит от реализации протоколов, не зависит от вывода на нежном уровне. Основная его задача – это собирать информацию, складировать ее в базе, обнаружив изменения, оповещать. Таким образом, мы, если у нас что-то изменилось, мы про это узнаем. Что мы извлекаем? Мы извлекаем настройки интерфейсов. У нас есть база интерфейсов, то есть у нас есть достаточно объективное состояние всех интерфейсов, всех сетевых устройств на какой-то момент времени. То есть мы можем по факту, если мы говорим про какие-то вещи анализа, мы можем моделировать нашу сеть уже не на оборудование. Причем там действительно практически все, что можно извлекать, извлечь, извлекается. Если, например, у нас на интерфейсе прописали где-то новый ip либо создали новый SAP-интерфейс, мы про это узнаем сразу практически. Наши методы Discovery они позволяют корректировать расписание. То есть у нас оборудование обычно опрасывается раз в сутки или при изменении. То есть если у нас оборудование мы поняли, что оборудование перезагружено, или мы поняли, что оборудование поменяли конфиг, то есть поменяли конфигурацию, Наш дискавери аккуратненько зайдет и посмотрит, что поменялось. Ведь буквально там в течение меньше чем 10 минут после внесения изменений мы поймем, что там поменялось. Ми... Потом... потом выйдет какое-то сообщение где-то понимать. Да, чтобы да, да. Видел. Там, там есть система уведомлений, то есть у нас прописано по каким железкам по каким классам железок кому посылать уведомления об изменениях и какие именно. У нас есть еще такое понятие, которое широко используется, оно называется селектор. Селектор – это набор железок, но не фиксированный список, а динамический. То есть мы в селектор говорим, что мы хотим, чтобы это было железо с таким-то свойством, например, расположенное в Москве, с источником доступа, производство d находящийся в таком-то районе. Даже если мы потом внезапно добавляем меньший обжиг... То есть дальше мы просто добавляем объекты, и они автоматом сами по селектору попадают. Идентификация, они завязаны на селектор. То есть мы говорим, ты отвечаешь, скажем, за оборудование доступа в Москве, ты отвечаешь за ядро в Москве. И вот эти уведомления при изменениях, они пойдут уже не всем вообще каскадом, а пойдут к конкретному лесу. — А есть при этом какое-то общее, общее хранилище этих аварий, там, уведомлений, чтобы да. любой мог зайти посмотреть? Uh, да, да. То есть у нас все, что все, что собрано в Discover, оно кладется в базу. Вот доступ в базу, он есть, То есть он тоже управляется. То есть там, например, notification может получать одна группа, Там есть такое понятие, как модификационный групп То есть мы можем, например, уведомлять дежурную смену по графику дежурств То есть, скажем, у нас группа одна, на которой страдают уведомление. Но там прописано время, когда сотрудник работает И плюс прописано, например, что этому сотруднику в течение рабочего дня Отправлять почту на рабочий адрес, а в нерабочее время, скажем, по джебру То есть там очень, очень гибкий механизм именно уведомлений Плюс, да, получив уведомление, что что-то поменялось, можно зайти и уже посмотреть в базе Дима, сколько у вас человек в команде или программистов? Просто такой гигантский, по-моему, труд. А, ну, так, оценочных контрибьюторов больше 20, наверное, активных. Ну, ядро, ядро в основном разрабатываю я, а вот аппаратную подделку, ну, человек 10 спилит. Ну, неплохо так. У вас, получается, за каждым действием стоит просто там сотни строк кода, да, в скриптах? Примерно так, да. Дальше. Сейчас мы научились выдирать аппаратную конфигурацию. Есть экспериментальная ветка инвентаря, которая выдирает набивку оборудования с до последнего трансивера, и что самое интересное, она не просто выдирает, она строит модель оборудования, то есть она строит, какая карта в какую карту воткнута, какие трансиверы в каких портах, какие блоки питания воткнуты, То есть позволяет по факту восстановить модель, не модель, а набивку оборудования. И это все доступно в базе. Опять же, в случае изменения, скажем, если трансивер из порта в порт приставили, то придет уведомление, что, ребята, у меня тут был трансивер, теперь он в этом порту. Вот. Или если вдруг внезапно трансивер исчез, то придет уведомление, ребята, а у нас его спорли. А, ну, на самом деле это тоже очень актуальная проблема, потому что оптика она дорогая, она стоит, там, если мы берем 10 Гбит на Не дай бог, цветные интерфейсы, они по 1000 долларов обошли стоят. Э, трансивера. Просто так терять нельзя. Плюс она запоминает серийные номера. Мы по серийнику, в принципе, можем понять, куда этот трансивер потом был. Вот, вот. То есть сейчас это в разработке. Именно сами скрипты для киска, для, для, для Juniper готовы. Модель оборудования тоже готова. В основном сейчас делаем программную отладку. Дальше тоже немаловажная часть э, метода Discovery. Это типология. Важно, что мы стараемся восстановить на L3 а L2 топологию, как более детально. Понятно, что L3 топология она в любом случае ложится на L2. Поэтому в основном мы строим топологию топологии L2. Наш метод проверки, он чем хорош? Он многопротокольный. Он, позволяет, он поддерживает протоколы, ну, в идеале, если они есть, протоколы CDP LLDP, или LDP или протокол Founder FDP. В принципе, мы можем опять же, часто реализовать поддержку хайверского протокола NDP, но про такой необходимости не было. Эти протоколы позволяют чем хорошо? Они позволяют нам, с точностью до физического интерфейса определить соседей. А если они подняты, ну хорошо. Важно отметить, что у всех большая надежность на протокол LDP, но на самом деле он весьма сложен, и опять же, каждый вендор реализует его как может. То есть далеко не всегда при наличии LDP с обоих сторон можно установить топологию. Порой отдаются полных к вам просто. Дальше мы используем для построения топологии протоколы протокол Spanying 3. В основном мы используем все семейство SCP, то есть RCP, PVST, SCP, MSCP, ну, RapidPVST, плюс и прочее, прочее, прочее. Важно, что для нас они абсолютно одинаковы. На самом деле они дают очень достоверную картину, но они не могут раскрывать лак-интерфейса, то есть порченого. При этом наш алгоритм этого абсолютно не пугается. Если он понимает, что он может раскрыть лак с до порта, он не раскрывает лак с точностью до порта. Если он понимает, что он может только <coughs> обозначить лак, он оставляет лак. Даже возможная ситуация, когда он по SCP, скажем, обнаружил, что у него есть лак-интерфейс, скажем, из четырех портов, Он честно пометит, что у него вот эти четыре порта соединены с э, четырьмя портами, но непонятно как. Ну, если потом по CDP или по LDP часть портов будет учтена, они будут из зоны неопределенности извлекаться. То есть мы поймем, скажем, что два интерфейса у нас э, однозначное соответствие, а вот по остальным, ну как придется. Там уже можно будет руками уточнить. А дальше мы поддерживаем протокол РЭП, который сейчас очень активно пропагандирует киска для построения колес. Он тоже достаточно достоверную информацию дает и неплохо выдирает тополога. Дальше мы используем протокол, скажем, BFD, который позволяет анализировать, быстро обнаруживать отвалы линков. То есть он примерно где-то за 200 миллисекунд позволяет определить, что линк упал, путем посылки контрольных сообщений. Нам важно, что, что в протоколе BFD есть negation, он обнаруживает соседей. То есть нам важно что? что Мы понимаем, мы по нему можем понять, если у нас единственный линк между соседями, мы его можем восстановить в протокол BFD. Точно так же мы поддерживаем семейство протоколов изернет ААМ, которые заняты по факту тем же самым. То есть мы можем соседей восстановить, в том числе по IOAM. Плюс, если на оптических интерфейсах, это уже для киска, включен протокол VDLV для определения односторонней передачи, он точно так же позволяет восстановить соседей точно так же позволяет восстановить линки. Таким образом, у нас очень богатый механизм, который мы можем расширять как угодно, каким именно образом мы можем установить наличие линка. И, опять же, именно эти методы discovery они обычно добавляются достаточно быстро. Единственный серьезный затык был с LDP, потому что сам протокол такой чудной. То есть там очень много вариантов выдачи ответа. Плюс там огромное количество вариантов, как, как именно представить себя соседям. Кто-то хустным выдает, кто-то макадрес Тот же самый то же самое интерфейс. Кто-то выдает description интерфейса, кто-то выдает имя интерфейса, кто-то выдает MAC-адрес его, кто-то и индекс вообще выдает. Поэтому там весьма сговористый способ управления управлении косяков. Плюс у нас есть способ обнаружения по MAC-адресам, но сейчас мы его используем в сильно урезанном режиме. Он позволяет найти переходы L2, L3. То есть если с одной стороны стоит L3-интерфейс возможно sap интерфейсом а с другой стороны switch, вот mac Discovery позволяет Такой, нет, такую штуку отловить. Вторая особенность нашего или два же Discovery, он проверяет линк с обоих сторон. То есть он что делает? Он сначала по расписанию проходит железка в основном рассудке или после изменений. Если он понимает, что у него возникли какие-то линки, про которые он еще не знает. Он помещает у себя в базе, что у него есть некий кандидат на линк. После этого он проверяет по находит менеджер-топжиг, который с другой стороны идет на него и подтверждает эти ленки. То есть после того, как второй объект отрапортует, что линк действительно имеет место быть и он действительно правильный, только после этого он попадает в базу. Таким образом, количество ложных срабатываний практически нулевое. Потому что очень часто бывают ситуации, когда есть всякие заговорки есть, одна сторона ошибочно считает, что линк есть, а другая это не подтверждает. То есть в таком случае мы линги не создаем. И Опять же, мы э, в курсе, что у нас есть физический интерфейс, есть лага. Это как раз то, на чем подрываются многие топовые же Discovery. <coughs> на агрегированных интерфейсах им становится плохо. Э, мы извлекаем наши методы Discovery извлекают версию программного обещания. То есть, если... Это нужно для чего? Во-первых, проводить ревизию инвентаризации, если от вендора выходит как раз, как упоминалось, фикс на USPF, который влияет только на какие-то какие -то версии EOS, мы можем буквально очень быстро сразу понять, на какие железки нам надо обдеть. Плюс, если вдруг внезапно кто-то из инженеров без согласования накатил новую версию софта, и она возникла на железке, а мы проморгали момент, что мы ее обновляем, мы увидим, что поменялась версия, и, соответственно, это уже повод для разбирательства. Дальше наши методы Discover позволяют Обнаруживать логические ресурсы на сети. В, в первую очередь мы обнаруживаем IPv4, IPv6 префиксы из настроек интерфейсов. То есть мы можем что увидеть? Мы можем понять, какие сети, в каких VRF у нас есть и роутятся. Дальше мы что можем сделать? Мы можем либо записать его в базу, либо поменять статус для существующих объектов. Чуть дальше я расскажу про модуль iPam. Там есть возможность сделать следующее. Есть возможность выделить префикс и поставить ему статус запланированный. То есть мы его вроде как зарезервировали, но на сети у нас его еще нет. Вот после того, как Discovery найдет такой префикс, он автоматом поменяет статус, и он станет активным. И опять же придет уведомление, что, ребята у вас засветился этот префикс. Это очень полезно при проведении каких-либо плановых работ. Точно так же с адресами IPv4 и IPv6 мы знаем какие адреса у нас есть в WorkChe в IPv6 на, на железе. И точно так же можем, во-первых, менять статус. Скажем, если мы клиенту выдали IP-адрес какой-то, мы ему можем поставить статус запланированный, а после того, как Discovery его увидит, статус станет активным, и мы узнаем, что клиент у нас засветился. И опять же получим уведомление. Вилана, мы можем, проходя по оборудованию, мы проверяем, какие есть Вилана, сверяем его с нашей базой. И в случае необходимости рапортуем, что внезапно на наоборот возникли Виланы. Это вообще самая больная тема, потому что понятно, что у ребята пытаются там, оказывать левую услугу, то есть пробросить какие-то Виланы втихаря откуда-то куда-то. Возникают какие-то технологические Виланы, несогласованные. И Discovery он достаточно шутер, достаточно резво, в течение неск... нескольких минут, после того, как безобразие случилось, выдают информацию для бегать по рукам. То есть важно, что, что да, да. этот метод, он чисто автоматический. То есть он очень гибко настраивается, он крутится. То есть это, некий, это отдельный демон, но Discovery, которые ходят и по факту за всем присматривают. Там очень гибкий метод диагностики. Мы реально на каждом методе Discovery можем посмотреть, что же было с железкой в последний раз. То есть мы можем проверить, если там была ошибка, посмотреть, из чего она засыпалась. Или вообще просто посмотреть, что отдала эта железка. Когда последний раз выбирали. А топологию он потом вот эту L2 рисует графически или Да, да. Он топологию L2 рисует графически, причем у нас карта ограничена по селекторам. То есть мы делаем селектор, и на карту попадает только оборудование, которое есть в селекторе. Его можно расставить руками, у нас есть сенсовое оборудование, но мы прогрузили некоторую часть стандартного которые писка используется. В принципе, можно свои добавлять. Он на карте, упавшее оборудование, То есть фолд просек что оборудование упало помещает красным цветом. Он позволяет менять иконки, он рисует линки между интерфейсами и причем автоматом. То есть если мы добавили новое оборудование и оно попало под селектор, оно на карте будет вдоль правого вдоль левого, левого края появиться оборудование. Если появятся линки, которые попадают на карту, они будут автоматом отрисованы. Ну, кар кар нет, кар карта, она, конечно, далеко не идеальна, ее можно нужно дорабатывать, но, как минимум, эта информация есть. Вот. Она также разделяет, извини, просто, маршрутизаторы, коммутаторы, да? А, да, маршрутизаторы от коммутаторов, она разделяет, там можно разделить иконкой, там, на самом деле, есть возможность даже при отображении на карте, она автоматом смотрит, если это свич. Ну, свеча она происходит очень просто. У него брич-интерфейс есть, и у него только один SVI, который используется для управления. То есть она ему автоматом подложит иконку для Wargroup Switch'а кейсской. Если она видит, что это там комбинированное, она ему подгрузит иконку для l Если все остальное, она нарисует там бочек с ротором. Да, Наташа. А вот я хотела спросить про линки. Она как-то за загрузкой линкой следит? линков? Загрузку линков в смысле по трафику Да Пока на карте не отображается Это отдельная как бы, перспективная разработка И это то, что уже относится к системам Performance Management То есть мы планируем это сделать, но сам пьем он Пока в экспериментальной стадии То есть это, это хочется сделать, я бы хотел это сделать, как это было сделано раньше на Интермайпере. Они очень рисовали таких прикольных тараканов, которые бегут в зависимости от среднего размера пакетов и плюс раскрашивали линки в зависимости от загрузки. Но в Интермайпере там использовались две градации загрузки, а можно сделать, что называется, более наглядно. Ну вот я знаю, что в системе КАКТИ там, по-моему, пять цветов или больше. Ну вот это, это хочется сделать, и я думаю, что мы это обязательно сделаем, вопрос времени. То есть это просто дело в том, что обычно эту информацию как-нибудь из какого-нибудь зябекса да и выдерывают. А Поэтому... вот эти графические графические рисунки, они строятся как по запросу или они постоянно где-то рисуются? В смысле интерфейс строят. Ну, вот схема, вот эти вот свечи, маршрутизаторы, вот графическая картинка соединения линков между ними, она где-то существует постоянно? Где Она, она отображена таким образом. Там есть иконка, которая отображается. Как ну как, оно, в каком виде она существует? Скорее вот так надо вопрос. Да. <свят> ну, там в как? Она существует, в виде именно оно хранится в базе, а ее по интерфейсе его отрисовывает, учитывая положение объекта, которое издали руками. <свят> То есть это не, это не то, что там какую-то статичную картинку мы нарисовали и все. То есть это, это именно интерактивно, то есть там именно JavaScript-приложение, которое запрашивает у сервера, какие объекты попадают на карту, запрашивает их статус, запрашивает, где они расположены, запрашивает линки между ними. То есть это мы не генерируем картинку, которую отдаем. Uh -huh. Ну понятно, я это спрашивал, да. А вот ты описываешь, там огромное количество операций постоянно происходит с э, хостами. Сколько сетевых элементов он может поддерживать в ваш ног? Именно клиентов с интерфейсом? Ну, тысячи. Ну, коммутаторов, мушсиаторов, да. А, коммутаторов? Ну, целевое сотни тысяч. Да нет, давай лучше ясно. я скажу. Я ж как бы использую. У меня, получается, где-то полторы тысячи элементов живет вообще прямо отлично. Пол, полторы тысячи — это считается, что называется так, ну, э, это... небольшая нагрузка. Это да, это нагрузка на сервер прямо совершенно незаметно. Заметно она бывает только, когда там стартует система, ну и, можно пару секунд после этого. Все, потом дальше совершенно штатно, сервер сидит и ничего не делает. На самом деле у него есть множество способов для того, чтобы увеличить количество железок. То есть, если мы по какой-то причине понимаем, что мы на этом железе уперлись, у нас есть возможность масштабирования, во-первых, с точки зрения шардинга с разнесением на разные сервера, у нас есть масштабирование на уровне бас, у нас есть масштабирование на уровне активаторов, и плюс мы можем управлять расписаниями То есть, мы, мягко говоря, скажем, если у нас нормально работало 50 тысяч свечей, и свечей стало 100 тысяч, мы понимаем, что мы справляемся, мы, например, можем урезать крутивость дискавера, то есть, чтобы оно ходило пореже. Так, таким образом снизить накрутку на сервер. Это, это все рулится, этим все можно управлять. Но реально это система, которая была делалась с прицелом на большие сети. Угу. Здорово. То есть, в принципе, если мы берем, скажем, про Вилана, э, ну, я пробовал, 100 тысяч Виланов вообще не вызывает никаких проблем с IP-адресами, я подозреваю, что никто не дошел до любви тысячи. То есть, я как бы... примерно 500 тысяч адресов в базе, и где-то, не знаю, 1120 префикс. префиксов, так что... Ну, вот одна инсталляция в Индонезии, они уложили в базу 4 миллиона клиентов, это мобильный оператор, и вроде как не испытывали никаких проблем с производительностью. То есть пока, пока, скажем так, верхний предел способности ног экспериментальным путем не удалось нащупать. Просто дело в том, что собрать лабу таких размеров или хотя бы ее эмулятор – это сама по себе задача. То есть, в принципе, да, были случаи. Дело в том, что производитель ног очень высок, при инсоляциях ног при неумелом обращении действительно может убить не очень крупную сеть. То есть были, были случаи, когда на там, 500 там тысяч коммутаторов настраивали ему обхаживать каждые 10 минут, но он ходил и обхаживал каждые 10 минут свечи. Вот Ровно ров, ров, ров, того, как там на половине свечения, выяснилось, что э, там утечка памяти и э, свечем кардек. Вот был второй, был второй случай, но он был косвенно связан с НОКом тоже, когда НОК Сименской Деслама уложил просто, даже не заметив а потом очень сильно удивлялся и горевал, куда же они подевались Ну, То есть это все равно связано с конечным оборудованием уже, а не с работой НОКа? Да, да, да, да, да. Но там есть возможность для тюнинга, но тут важно что? Что лично у меня есть опыт работы с холод проектами какое-то время НОК используется в контенте, и там много подходов, достаточно изрядная часть подходов, которые практикуются именно в холоде. В том числе именно из-за этого мы, например, брали Mongo для оперативной обработки, хотя бы потому, что там неплохо кластеризуется она, и там очень быстро операция записи. То есть, да, дальше я уже про фолт расскажу именно количественные характеристики, но это чуть попозже. Давайте дальше тогда перейдем. Следующее приложение NOCA называется Configuration Management. В основном его задача – это управление конфигурацией. То есть, что мы под ним подразумеваем? это получение конфигов, выявление различий, оперативное уведомление об изменениях, фильтрация конфигов, то есть выкинуть динамически генерируемую часть и валидация конфигов, то есть по заданной политике, по определенной политике проверить соответствует ли конфиг у нас определенная политика Начинали мы с простого То есть понятно, что там из-за ридерующих Упансовых разрешений на этом рынке это Rancet, Который потом прикручивается каким-нибудь CVS, там, SVN и чем-то прочим И дальше я расскажу, почему Так нельзя делать в крупных сетях Важно что, что Для нас конфигурирующий менеджмент Это одно из приложений Discovery То есть это один из методов, он так называется Config Discovery То есть он использует всю, все внутренние Механизмы Дискаверы крутится в том же самом демоне, он либо раз в сутки, либо по изменению идет на железку и, выполняет, и забирает оттуда конфиг. Дальше для конфигов мы сделали отдельное хранилище, раньше мы использовали Меркуриал, но как раз у Алексей Первый нарвался на то, что производительность Меркуриала весьма ограничена. Например, он очень паршиво, паршиво себя ведет, когда происходит, скажем, 10 комитет в секунду. То есть у него возникает огромное количество голов, которые потом приходится руками исправлять Ну и, в общем на самом деле он очень, очень сильно грузит систему Поэтому мы поверх Монга разработали кластерное хранилище, которое назвали GRIDVCS. Это при... В Mongo есть файловая система, кластера, она называется GridFS Она позволяет в Mongo хранить произвольные данные Вот GridVCS это некая надстройка над GridFS, которая позволяет хранить конфиги и изменения То есть для каждого объекта у нас хранится полная история Причем у нас хранится последний снапшот, то есть конфиг текущий мы извлекаем целиком И соответственно дельта с изменениями в прошлое Grid vss, отличается тем, что там есть возможность как бы укрупнять конфиги, если мы понимаем, что то, что было там 4 года назад нам неинтересно, мы можем какие-то дельты преобразовать в снапшоты, то есть хранить не на данный момент времени, хранить не изменения, а хранить полное состояние, это сильно ускоряет потом ретроспективу, поиск прошлого. Плюс мы можем, например, взять и сказать, ребят, вот мы слышим, что было там больше года назад, нас мало интересует, поэтому давайте-ка одна дельта в день будет. И таким образом он позволяет, в отличие от любых систем ведения версий, он позволяет управлять историей аккуратненько. У него очень высокая производительность. Опять же, не удалось нащупать пока нижнюю границу. То есть вот так ориентировочно, прикидочно, 100 записей конфигов в секунду это не составляет проблемы никакой. Кроме, может быть, небольшой загрузки процесса и там ввода вывода. А дальше надо смотреть. То есть, плюс он кластеризуется. То есть самый Gridfest его можно размазать между несколькими серверами, а соответственно автоматом становится кластером. То есть тут мне, конечно, положено встать на стул, налить треуголку и сказать, что в вновь используется новейшая облачная технология. Ну, как-то не любим, маркетинговая <laughs> фраза. Поэтому как бы это та вещь, которая внутри скорота. Плюс, чем она хороша, она сильно упрощает бэкапы. Если раньше в Nokia репозитории надо было бэкапить отдельно, то сейчас по факту можно бэкапить Mongo и все будет в шоколаде. Дальше, как осуществляется сбор конфигов? На каждой железке есть свое расписание по умолчанию раз в сутки, но ну, можно на группу железок задавать любой интервал опроса. Плюс, если мы ловим, если наш фолт менеджмент... Ловит событие, что конфиг поменялся, либо после слога, либо после NMP Он дает знать Discovery, что надо бы пройти собрать конфиг Для того, чтобы не создавать лишнюю нагрузку, мы собираем конфиг не сразу, а через 10 минут после последнего изменения То есть если инженер, например, вносит изменения, сохранил конфиг, потом понял, что ему надо еще что-то поправить Он правит, сохраняет конфиг несколько раз После того, как он свою работу закончил, через 10 минут мы ну, это настраиваем тоже приходим и забираем то, что получилось. То есть, для нас это получается автомарное изменение, чтобы не мельчить. Дальше, в конфиге часто бывает динамическая часть, особенно если мы берем браса ну, скажем, тот же самый Alcatel да, с системой Temos, он в конфиге выдает и то, что было получено по радиусу, то есть динамическая часть. Сохранять, сохранять текущие, текущие настройки SAP клиентов смысла никакого нет, кроме того они огромные. Но позволяет наложить фильтр и выкинуть динамическую часть, то есть мы ее просто не пишем. Она нам не интересна. Но опять же, если это, в этом есть необходимость. Таким образом мы сильно сокращаем конфиг. Плюс он позволяет наложить фильтр и на изменения, то есть мы что сделаем? если у нас что-то меняется, то мы, ну, мы не хотим это выкидывать, но если у нас какой-то кусок конфига поменялся, мы не считаем это изменением, мы можем наложить фильтры на дефейт. То есть, если мы убедимся, что поменялось только то, что нам не особо интересно, мы можем не прожрать новую версию, не стать notification. Таким образом нагрузка на персонал. Плюс по окончанию, после фильтрации конфига, запускается валидация. Вот валидация это то, на чем Алексей с товарищами съели очень много всего, оно что делает? По, по факту это мы определяем политику, то есть, например, мы говорим, что на каждом интерфейсе должен быть description, причем не, не отболда такого формата. А у нас, например, если мы настраиваем оптический интерфейс, у нас там должен быть поднятый иделдил, если это киска и прочее, прочее, прочее. То есть, полно таких политик. Беда, в, беда в политик в чем? Они все красивые, они понятные, их описывают, принимают регламент, но они непроверяемы. НОГ позволяет, НОГ позволяет наложить дополнительные правила Он прогоняет конфиг через соответствующие фильтры И формирует список ошибок Которые он потом точно так же идентификационным съем То есть он выглядит примерно так Например, поменяли на свече доступа, засветили интерфейс Забыли прописать description а Тому, кто отвечает за контроль, приходит письмо Что, слушай, тут тебе на свече доспа интерфейс подняли без description Давай разбирайся Вот опять же, некоторые операторы для того, чтобы симулировать, форсировать политику, включают это в KPI. То есть э, нарушение полиса должно быть устранено в течение какого-то времени. Если у нее устранив в течение какого-то времени, то будут штрафные санкции. Как, как показывает практика, сначала это вызывает жуткое жжение вседоличной части у обслуживающего персонала, потом смиряются. Потом понимают, что это лучше для них. То есть, Плюс это, это позволяет в том числе обнаружить ошибку, которую сделана автоматическим средством. То есть если кто-то делает какое-то средство, там уемос или уртафуфумен, которое что-то меняет на железе, но программист или подрядчика что-то накосячили, мы это тоже прочтем. Дальше важно что, что мы не просто сохраняем конфиг, у нас нет информационного могильника, они все доступны через веб-интерфейс. Мы сейчас в настройках менеджеров доступ можем открыть текущий конфиг. Можем посмотреть разницу, можем открыть любой конфиг на любой момент времени, какой он был. Можем посмотреть разницу, все это через веб-интерфейс, все это очень быстро. То есть это то, чего нет у скажем, того же RedSeed. Дальше, самое важное, у NOC, у последних реализаций есть полнотекстовый поиск, конфиг точно так же индексируется. В принципе, как это выглядит? Я в строке поиска в веб-интерфейсе набираю, что меня интересует. И в том числе, если есть конфиг, я получу информацию, скажем, если я набираю какой-то IP-адрес, я получу, где он на вайпами находится, я получу интерфейсы, на которых он есть, и я получу конфиг, в котором на самом деле IP-адрес фигурирует. Это тоже очень полезно иногда. И самое главное, наш уровень Service Activation, он оптимизирован на большой объем данных. То есть были случаи, когда мы настолько ретиво опрашивали или выдирали информацию с оборудования, что оно просто умирало. Вот. но для нас конфиг, скажем, того же Тимоса 20 или 30 гигабитный не составляет никакой проблемы. Мы его просто заберем. А скрипты, написаны на Экспекция или там на Перле, которые тупо просто ищут ожидания, ожидают промпта в конфиге, они скорее всего этот конфиг не соберут никогда. То есть у них экспоненциально растет требование к памяти. В частности, например, НОК, который работал все время по тому же алгоритму, он на то, что выдал компьютер Тимосу, выдал почти 500, почти 500 мегабайт памяти. Сейчас это исправили. То есть он очень шустрый, он очень быстрый. У него есть расписание. У РНСД нет расписаний, и их приходится делать кроном. А делать по крону, соответственно, возникают проблемы с... С контролем. В Nokia можем посмотреть отчет, когда да, выбирали конфиги. Этот отчет называется StealConfig, он позволяет найти железку, по которому мы два последних дня не видели конфигов. То есть, так, таким образом, вроде как железка, она есть, Rensit ее не увидят, а мы увидим, что она у нас ушла. Или приставлен нам отвечать по какой-то причине. Плюс это доступ через веб-интерфейс. На самом деле, это одна из киллер-фич, чем она приятна она искоробочная. То есть можно взять и с, с образом виртуалки для нока, забить туда айпишники, пароли железок и сразу же начнут собрать конфига. То есть это, это полный автомат. Ну, кстати, веб-интерфейс это очень здорово, потому что Приложение, написано на Яве, допустим, это что-то невозможное просто. У нас, был, у нас был опыт. Да, мы рассматривали разные варианты. Была очень многообещающая система. Ну, на самом деле, сбор конфигов — это то, с чего начался большой ног. То есть, мы, когда мы пришли к активной работе к оборудованию, тут оно все и началось. Мы рассматривали приложение, тогда оно называлось ZipTime, оно и сейчас есть. Это действительно страшная вещь. Там application Server на Java, там скрипты, которые они брали, скрипты Rancida за основу, которые на Perla, и там интерфейс из Eclipse. Вот, в принципе, там весь этот функционал был. за исключением того, что работало, оно, конечно, да, глобально и надежно. Практически пуль непробиваемый в плане того, что едущий стоящий танк убить пулей трудно. Плюс мы нарвались на то, что наш инженер, хороший инженер, очень хороший инженер, неделю пытался сделать на перли скрипт для того, чтобы этот конфиг с как свечей. Получалось очень паршиво, и он в конце концов с этим завязал. То есть именно в тот момент времени мы поняли, что нельзя делать скрипты в силе рансет, если мы хотим достичь какого-либо результата хорошего. Вот, поэтому мы распилили, и у нас как раз это делается достаточно быстро. Дальше, следующее применение, это то, как раз то, что мы много обсуждали, это фолд-менеджмент. Ну, кому что, да. Ну, в принципе, да, фолд это одна из таких вот жемчужин ног, которая противоречива к жемчужин. Что такое fault management вообще? фолд management на самом деле, это система сбора и обработки событий. То есть задача фалта собирать события, да в принципе любые, обрабатывать их, и делать что-то осмысленное, хорошее доброе. То есть по, -по, -по, по факту это что? Это система, которая пассивно слушает. В нашем случае она слушает события из нескольких источников, она слушает события по протоколу СИСЛОГ, она слушает события через SNP-трапы она получает события, внутренние события НОКа, плюс она получает события от НОКовского перформанс-менеджмента, в основном о пороговых значений. А сами события, поскольку, понятно, тоже это слабое место, и тем более СИСЛОК и СНП-ТРАП не шифруются принципиально, у нас вынесен на активатора. То есть у нас на одном из активаторов пули поднимается коллектор, который слушает события. Он дальше их упаковывает аккуратненько, и что важно, мы не умельчим, мы объединяем мелкие события в крупное. То есть мало того, что если ссылка из NMP трапа – это UDP, которая на дальних линиях может потеряться, если идет поток, поток трапов в случае массовой аварии, мы начнем заниматься присылкой кучи мелких пакетов. Вот но он поступает достаточно умно, он умеет их склеивать, выфрезовать. То есть создавая задержку менее одной секунды, он... Аккуратненько, крупненькими пакетиками, а спокойно присылает все в центр. Дальше события мы делим на две категории. У нас само событие, то, что мы получили, оно называется ивент. Это, это просто внешнее событие, в котором есть какие-то данные. Из них мы выделяем события, которые требуют внимания. И порождаем новый класс событий, он называется аларм. Аларм – это уже то, что это аварийная ситуация, которая требует реакции персонала. При нормально работающем ноге поток ивентов, он большой, но он никого не интересует. Туда, туда смотрят обычно так вот просто. При диагностике, ну не в аварийных ситуациях, аларм – это то, что уже зазвенело, запищало, это то, на что надо реагировать. Кажем, в других системах, если мы будем брать спектром, там ивент и вент аларм – это одно и то же, аларм – это флажок на ивенте. Но такой подход, он тоже достаточно проблемный и он, скажем, лучше отделить. То есть по, по факту у нас что? Несколько ивентов могут относиться к одному аларму. Алармы, они тоже, они живут сами, сами по себе, они объединяются в группы. И одна из функций, которую выполняет fault Management NOCA, называется корреляция событий. корреляцией событий, получив там 2-3-4 разных аларма, мы смотрим, кто у них, где первопричина. И дальше по факту строим дирву. То есть мы, убираем, мы устанавливаем зависимость между алармами и начинаем убирать одни алармы под другие. В результате таким образом, как думка Маклауд, остается один-единственный аларм сверху, который победил всех, насчет которого уже нужно чесаться. Плюс коррелятор событий позволяет удалить повтор. То есть банальная ситуация, когда, скажем, падает линк, Идет сообщение всеслуга линкдаун и идет Trap линкдаун. Во многих системах получается не очень хорошо, потому что фигурору два события фактически, на которые на самом деле на надо поднимать алармы. Что делает Ноку? Во-первых, у него на определенные типы событий настроено подавление повторов. Он просто поймет, что это одно и то же самое событие, поскольку упал один и тот же линк. И тупо оставит только одно. И в аларме оно дальше будет светиться только одно. Дальше если железка внезапно начнет нам каждую минуту посылать события линкдаун належащий лежащий линк, мы просто будем просекать, что у нас на самом деле есть уже активная авария, и мы будем просто наращивать счетчик повторов. То есть мы не будем в базу писать личный мусор. Плюс, по событиям, у нас есть возможность вынести фильтр на активатор. То есть мы можем прямо на внешней границе, на коллекторе, поставить фильтр. Иногда, когда на тех же джерельх включен ебаг, он способен насыпать достаточно много всего ненужного. Чтобы не всю систему, мы можем прямо игнорировать события на, на самом входе. Дальше, обработка событий у нас чем хороша, она разделена на несколько стадий. Первое, это, соответственно, сбор событий. То есть мы собираем события. И тут задача не потерять его, как можно быстрее дотащить и записать в базу. Таким образом у нас формируется очередь новых событий. Дальше отдельный демон НОК, который называется классификатор, он выполняет операцию классификации событий. Что он делает? Он конкретному событию присваивает тип события. У нас есть огромная база типов, в ней порядка полутысячи типов событий. Он позволяет, он позволяет выяснить, что на самом деле вот это сообщение это такое-то событие. Он выделяет оттуда значение, и дальше уже мы работаем с нормализованным. То есть мы, если у нас линкдаун, формат сообщения входного может быть абсолютно любой. Как я говорил, там возможно масса вариантов. По правилам классификации, классификатор выясняет, что это, это сообщение типа линкдаун. Он выявляет, какие переменные нужны этому сообщению, извлекает их из исходного сообщения. То есть дальше мы работаем уже не с. Сообщением CSLoga работаем с вполне осмысленным событием, которое говорит о том, что у нас какой-то линк упал. И вся наша аварийная логика, она, опять же, уже развязана от специфики вендора. То есть с этого момента вендора больше нету. Дальше второй демон, называется коррелятор, он обнаруживает, он что проверяет, не являются ли товары Далеко не каждый тип событий является аварийным. Если это аварийный тип событий, он выявляет, является ли товар, Если он находит, что это он выявляет, нужно ли создавать отдельный аларм, или можно пришить к имеющемуся. Если он создает аларм, он смотрит, а не стоит ли пришить этот аларм к тому, что уже есть. Или наоборот, не стоит ли существующий аларм пришить к этому. То есть не привыклищено ли это. Таким образом, получается, у нас конверная обработка. Мы собрали... Мы обработали, поклассифицировали, мы прокоррелировали. И это все делается разными процессами, и это очень надежно, потому что э э классификаторы, коррелятор можно вполне спокойно положить и потом догнать то, что мы пропустили. Он очень надежный. Производительность крайне высокая. Мой несчастный ноутбук, с которого я сейчас говорю, вполне в состоянии проклассифицировать, собрать, проклассифицировать порядка тысяч сообщений в секунду, и это далеко не предел. Дальше... А вот тут вот эти корреляции, вы все вручную нужно настраивать? Корреляция, она настраивается таким образом. Наша система, она относится к роллбэзитам. У нас в описаниях класса событий указано порядок эскалации, то есть, как мы можем выскочить на аларм. А в алармах указано декларативно, указано взаимосвязь, То есть, грубо говоря, мы, мы себя декларируем, что аларм типа Линкдаун является первопричиной для успешной фенебрдауна. Это просто, когда описывается класс аларма, там декларативно описана первопричина, чего он является. И все, и дальше коррелятор уже сам это раскручивает. Он, мы смотрели систему корреляции, которая работает на более продвинутых механизмах, то есть мы смотрели то, что Работает по алгоритму Gatbook Vector, и смотрю, это же работает по нейронным сетям. Там двояки в пшени. С одной стороны, они действительно иногда могут найти то, чему их не учили. С другой стороны, есть все таки определенный уровень шума, и самое обидное другое. Если рубы здесь система они очень просты, там всегда можно сказать, почему она так сделала. То есть можно задать реально всем вопрос и, и, и, и как же ты до жизни такой дошла? Она в блогах у нас честно пишет, что, ребята, вот тут в этом правиле было написано это, в этом правиле было написано это. Поэтому я вам склеил два аларма. И там можно поправить правила. А в случае с нейронной сетью, разобраться, как именно она до жизни такой дошла, и почему она с бойну, практически невозможно. И приучивать ее э, тоже проблема. Плюс, если мы ее приучили, и у нас что-то серьезное поменялось в сети, надо опять ее тренировать. То ну, есть они не капризная получается. На самом деле, практически результат относительно небольшой. Именно поэтому мы решили сделать самую вот, самое простое, но главное, что это люди понимают. Для нас это тоже То есть да, все равно вы, вы должны вручную это сделать для разных вендоров, разные вот эти вот софии, как, там, ВСП, как, как, Да, как, как происходит на самом деле? Процесс уже очень сильно отлажен. Во-первых, тут привлекается коммуникация. Uh, у нас, если мы события не смогли поклассифицировать, оно у нас уходит в отсев, это то, что называется classified event, у нас можно посмотреть неклассифицированное событие. Дальше из неклассифицированного события можно сделать класс события. То есть там буквально сделаем интерфейс мы говорим, так, давай-ка вот, э, сделаем класс события. Или если мы понимаем, что класс события у нас есть, а просто это событие относится к этому классу, нам нужно сделать правило классификации. У вот Правило классификации оно делается очень просто. Мы кликаем мощью, Получаем шаблон, заполненный текстом сообщения. Выкидываем там переменные части. Ну, то есть выделяем переменную, которая там есть. И можем протестировать. То есть у нас по факту есть типа некого там арма, в котором можно... Тренировать события Обычно на самом деле это делается очень быстро И проблем вызывает То есть каждый раз, когда появляется новый тип оборудования там Если это делать в лабе ну Подключились в лабе, подергали линк Поимитировали различные аварии, Собрали, собрали кучу событий Дальше либо их можно синтезировать и отдать нам На анализ То есть чтобы мы у себя их загрузили, посмотрели Или самостоятельно пишут правила Присылают правила То есть в основном именно разработка правил Это такая вещь, которая на конвер поставлена А насколько глубоко это уходит? Ну вот понятно, там Ringdown, OSPF. А там, допустим, mpls МПЛСТЕ поменялся, маш, э, тоннель с активного на резервный, он это сможет? По вот мы это можем, да. С MPLS-TE сейчас там начальная стадия, но мы можем, например, просечь аварию, типа сбоевать КАМа на киске. Мы можем просечь аварию, типа коллизия, коллизия макадресов в КАМе, которая ведет mm -hmm. к ребуту. То есть там, на самом деле, очень много всего. Ну, какой процент аварий на реальной сети сможет обработать фолт-менеджмент красиво? Я думаю, что где-то 99% аварий, они типовые. То есть, в основном, они типовые сбиты. То есть, они будут отработаны без проблем. Остальные аварии, ну, как показывает практика, обычно у себя настраивают обнаружение новых типов событий, просто привлечет внимание более коллекционного персонала, что у нас что-то новенькое. Вот и, соответственно, дальше пойдет реакция. То есть, в принципе, могу сказать, большая часть проблем накрывает. — То есть, получается, когда кто-то начинает пользоваться ноком, у него уже есть какой-то большой базис этих аварий, да, да. если у него появляется что-то новое, они просто заметили, они попытались, ну, да, да, корреляцию. — Да, Ну, или второй вариант. <къех> Обычно, когда внедряют фолт-менеджмент, Ну, если так решить про интеграторов, устраиваются какие-то приемы задачи испытания. То есть брут-тестовые железки, имитируют аварии и смотрятся, как на них будут реагировать. В это время можем потренировать. То есть тут -то понятно, но это на самом деле это любая система, даже нейронные сети, она тоже... Нейронные сети, они более-менее могут установить скрытые связи, нечеткие. А разобраться, к чему это относится, то есть нейронная сеть, она не парсит текст сообщения само по себе. То есть там... Ну, это, да, это рабочий процесс. Любой, любой фолт требует внимания. Это как бы истинно прописано. Но, как показывает практика, именно после начальной тренировки самая частная типовая авария, по которой в основном обрабатывается все, он происходит. Плюс ноковский фолт, он позволяет производить обогащение событий, то есть он может сходить в свою базу инвентора и дописать туда дополнительную информацию. То есть самый такой первый Пример, который мы используем для демонстрации, ну, такой вот киллерфиша был в базе БГП перв Когда мы ловим событие, что пир упал, НОК умеет посмотреть в базе первых, что это за первых, посмотреть, какие фильтры наложены, и выдает эту информацию. Плюс у него, написанного на ивентах и навариях, есть текстовая информация, которая что делает? Она описывает причину возникновения проблемы, она описывает, описывает симптоматику, то есть как это может проявляться. И она описывает рекомендованные действия. То есть если правило настроено нормально и правильно, ладно, настроено правильно, оператор получает по факту справку, то есть что, что же ему делать, особенно если событие редкое. Плюс, mm -hmm. плюс наш fault management, он нагло пользуется тем, что у него есть очень мощный слой сердца серцеактивышен, у него есть механизм так называемая обнаружив Подняв аларм, он может запустить какую-то задачу, в которой может делать, ну, в принципе, что угодно. То есть это отдельная, абсолютная задача, которая может и, и что-то написать, может дернуть внешнюю систему, может где-то что то свистнуть, а может ходить на железку и что-то сделать. И есть одно очень интересное применение, когда оборудование одного из фендеров, именно Wi-Fi оборудования имеет привычку к зависанию радиочастия, то есть у него целиком полностью нормально функционирует оборудование, но радиочасть при этом уходит. Причем, что самое интересное, оно при этом сообщает, что у него проблемы с радио, то есть оно генерирует сток сообщения. Что делает НОК в данном случае? Способ, способ лечения один единственный, работа, то есть по-другому она не лечится. Что делает НОК? Он обнаруживает, что у железки упала радиочасть. Он пускает аларм шоп аларм-жоп туда заходит, и ребутит ее. Таким образом, ног восстанавливает, производит и на работу самостоятельно. То есть там не пройдет ну, максимум упал, да, упала радиочасть, через 2 минуты услуга восстановлена. А если после этого ребута радиочасть не поднимается, что он делает? Ну, там... Нет, не может быть? Ну, там в данном случае уже важный момент какой? Аларм, на самом деле, что радиочасть упала, висеть будет. То есть пока не получится подтверждение от железки. То есть там в данном случае, да, они, если аларм не закрылся, пойдут руками проверять Но там на самом деле все зависит от логики от логики жопы. То есть можно и после ребута, то есть можно запустить один жоп, ребутую железку Из него запустить второй жоп, что пока железка поднимется, пройти проверить Например, линка, он, если, если упал линк, он может зайти на железку и проверить, действительно он упал Это нужно для чего? Для того, чтобы у нас закрытый алармов, оно тоже делается по событию То есть если у нас есть событие Linkdown, то есть событие линкап. Если происходит событие то оно автоматом закрывает товар. А иногда бывает, Linkcap не доходит. И вот в данном случае, ну, он заходит на железку и проверяет, не поднялся ли линк. Причем он так достаточно настойчивый, он может раз в несколько минут приходить. Если он понял, что линк поднялся, он сам закроет товар. То есть это, это все настраивается. Причем настраивается именно на уровне очень высокой Link. Плюс есть возможность писать ивент-триггеры и аларм-триггеры, и запускать свои действия по ивенту и по аларму. То есть это, это просто что, это триггеры, они выполняются именно в контексте классификатора, но они могут что-то сделать уже. То есть, например, они могут принять решение, что это событие надо вообще игнорировать, а могут, наоборот, в какой-нибудь лог записать. То есть там очень гибкий механизм. Звучит интересно. Да, на самом деле работает. Плюс у него достаточно нормальный интерфейс. Там можно профильтровать алармы. У вот. аларма есть очень жизненный цикл, можно назначить соответственно за обработку алармы, его можно по устранению проблемы закрыть. Он строит отчеты. Плюс у него есть активная часть видео попингуйки, которая проверяет наличие желез. Вот эта самая попингуйка, она тоже очень интересная. Это внутренняя реализация протокола ICMP с неблокирующим вводом и выводом, который сделан у нас, она работает, например, так же, как и в Ping. то есть она может пропинговать огромное количество хостов, она балансирует нагрузку, она, если убеждает, что железка упала, она может генерировать события, что железка упала. Плюс сервис Activation, он тоже достаточно умный, он не будет ломиться с Сашей на железку, если она сейчас дала дауне. Это позволяет достаточно сильно снять нагрузку. это по системе мы с собой интегрированы. А, соответственно, в Nokia поднимется аларм, что мы потеряли объект. Который, опять же, точно, точно такой же обычный аларм. Дима, вот у меня, например, такая ситуация была. Повышенная загрузка CPU на коммутаторе. После выяснения оказалось, что где-то там далеко флапится интерфейс в за которым много э, сетей. То есть идет вот это верное обновление постоянно туда, думаю, добавить маршрут, удалить маршрут, добавить маршрут, удалить маршрут. Это приходит на коммутатор. Коммутатор это вешает, вот. А в логе сыпается только за сообщение с CPU, про флаппинг ничего нет. Можно такую аварию отследить? Вот что, высокая вот за загрузка процесса это отслеживается. Да, есть такой тип аварий По некоторым лендерам мы ловим трапы, что процессор пригрожен. И там уже дальше можно какие-то действия предпринимать. Но ну, там дальше все зависит от фактуры, то есть фолк менеджмент он по природе по своей пассиве. Но ну, Максимум, что можно делать логические выводы, скажем, коммерческие фолк-менеджмент, типа спектрума, они могут делать выводы типа такого, что если все, если все линки в сторону железка упали, то железка упала. То есть mm -hmm. первопричиной будет падение железки, а не падение линков. Но пока так не умеют делать, но ну, мы начали делать грыляцию по топологию, то есть там дальше вопрос времени, я думаю, небольшого. Mm -hmm. Вот, ну главное, чтобы была yeah. фактура То есть, если есть какая-то засапка, И можно прописать Зависимость, то, в принципе, ног можно научить И он потом у всех начнет отлавливать такие проблемы Марат, я правильно понимаю, что ты э, Такой аварии, точнее, таким примером Пытаешься э, снять часть Своей работы, ну, то есть Глубокой детальной диагностики Ну, хотелось бы, да Ну, а, наверное же, есть у нас физики-ядерщики, наверное, у нас есть очень умные ребята, которые поддерживают энергостанции, ну, типа атомных, и ведь там сидят все равно инженеры, которые на случай, если произошел большой капец, а будут дебажить сами, несмотря на то, что это вот, очень высоко заскриптованная отрасль. Нет, ну понятно, но интересно, возможно ли такое отследить вообще? Я думаю, до тех пор, пока кто-то конкретный с этим не столкнулся, Даже идеи в этом сторону не будет. А там очень просто на самом деле. Надо нарисовать или написать последовательность событий. Именно с разных железок, в каком порядке они приходят, и там уже смотреть. То есть если между ними действительно какие-то связи можно установить, то тогда можно и так сделать. Вот в принципе я что могу сказать. Например, это неплохой, неплохой триггер для аларм-жоба. То есть если мы у себя на сети регулярно ловим проблемы, что у нас загружается прост, и мы точно знаем, что еще это возникает, то мы можем заставить ног, например, сходить и перепроверить. То есть он там сходит и собирает дополнительную информацию. Ну то есть да, вот я имею в виду, например, у нас есть высокая загрузка процессора, и мы знаем там десяток причин, по которым это может происходить. То есть вот можно сделать, чтобы пришла авария, ног прошел по всем этим по пунктам и сказал вот тут тут и вот есть месяц да да то есть там, там, мож, там можно запускать именно жоп который э, произведет э, диагностический восстановительная работа но да. это уже важное что что тут редко когда можно придумать какой-то супер универсальный рецепт обычно это под себя делают понятно то есть ну как бы <кх> из, из, кор... из коробки такие решения вряд ли будут Хотя, опять же, если у нас политика очень проста. если мы понимаем, что это универсальная вещь, то мы и с удовольствием включаем дистрибутив. Давайте тогда дальше пойдем. То есть пока мы говорили про активную часть. То есть то, что либо слушают, либо кушает. Пройдемся бегло по остальным системам НОКа Первая система, опять же из-за чего очень многие используют НОК и самая популярная это IPAM, IP Address Management Что это такое? Это система, которая позволяет управлять адресным пространством IPv4 и IPv6 Чем отличается наша система? Во-первых, она рассчитана на крупных операторов У крупных операторов у них идет делегирование полномочий по разным подразделениям. То есть выделение адресов оно считается иерархической. С одной стороны, местный, местный лир выделяет достаточно крупные блоки, под какие-то нужды. А дальше подразделения, которые получили эти блоки, разделяют их на более мелкие. Возможно, отдают какие-то проекты, то есть у нас возникает некая иерархия управления. Когда с одной стороны управляют на верхнем уровне, где-то посередине производят какое-то планирование уместно, и дальше все уходит до конечного звена. Чем отличается наша IPAM? В принципе, у пенсорных реализация IPAM как грязи, нормального нет одного, коммерческих реализаций, как ГРАЗя, но тоже очень хорошее. Объясню почему. Они все сильно заточены на enterprise сегмент и все выпускают такое понятие, как VRF. То есть у НОК VRF в Айпаме был всегда, и кроме того, без VRF Айпама не может быть в принципе. То есть у нас есть четкое разделение по таблицам, У нас допускается пересечения адресов, плюс у нас допускается дополнительно ограничение целостности. Например, мы можем сказать, что какой-то префикс, какой-то IP-адрес должен быть уникален в пределах VRF. Или, например, мы говорим, что он должен быть уникален не только в пределах VRF, но и уникальным в пределах группы VRF. Обычно это для чего используется? Скажем, мобильными операторами они разносят сигнализацию, голос, данные и управление разносят по разным VRF. Но при этом, поскольку железки сами ВРФ не понимают, ну, я имею в виду там базовые станции или контроллеры, они все находятся в одном адресном пространстве, и надо, чтобы адреса не пересекались. Что они делают? Они делают группу ВРФ, разрезают ВРФ под свои нужды, и дальше ног за них смотрят, чтобы они друг с другом не пересеклись. Дальше, помимо того, что мы поддерживаем иерархическое планирование и делегацию полномочий, на более низком уровне НОК полностью поддерживает IPv4 и IPv6 Плюс он поддерживает DASTEC э, TRANSITION Он позволяет связать IPv4 ресурс с IPv6 ресурсами То есть когда мы начинаем планировать переход с на IPv6 Нам надо убедиться, что те объекты маршрутизации, которые у нас уже есть и имеет IPv4-адреса, начать поднимать там IPv6. НОК позволяет отследить эту связь, то есть там сразу будет видно на каждом префиксе IPv4, какой IPv6 префикс ему соответствует и наоборот. НОК позволяет на каждом... Да, еще одно отличие. В очень многих системах нет разницы между IP-адресом и префиксом, что в корне неверно, потому что IP-адрес – это всего на все IP-адрес, а префикс – это объект маршрутизации которые фигурируют маршрутную информацию, но он их четко разделяет. У нас есть VRF, есть префиксы, есть IP-адреса, которые между собой, естественно, связаны. У каждого, у VRF, у префикса и IP-адреса могут быть свои статусы. Он может быть забронированный, активный, в очереди на освобождение. Ну, в принципе, это можно настраивать. Как я уже сказал, Discovery, если обнаружит, что у нас засветился VRF, или засветился IP-адрес, или засветился префикс, он может поменять ему статус автоматом, об этом сообщив. У нас достаточно много информации можно хранить на адресах, можно добавлять свои собственные поля, можно добавлять теги, чем много используется. В принципе, весь айпам у нас доступен через REST-интерфейс, достаточно простой, его можно дергать из внешних систем достаточно легко. Он позволяет привязать вилана к префиксам, то есть у нас, когда мы открываем какой-то префикс, у нас сразу видно, в каком вилане он живет что тоже очень полезно. И наоборот, когда мы открываем VLAN, мы знаем, какие префиксы по нему бегают. Для контроля это незаменимо. Он позволяет автоматам находить свободный адрес или префикс. То есть там есть просто сервис найти, найти первый свободный адрес, а с префиксами там гораздо более сложнее. Когда у него заказывает префикс нужного размера, он выделяет префикс таким образом, чтобы минимизировать фрагментацию пространства, чтобы не получилось так, что мы Запрашивая, скажем, 32-ю сеть, берем, и убиваем 24-ю сеть, которая Только под это и будет использоваться То есть вот там достаточно интеллектуальный механизм Плюс он очень удобен и Им пользуются все, то есть им пользуются все, начиная от местного лира И заканчивая админами серверов, которые в пределах там, своего привикса, с которым выделили Опечник и всех серверов ведут Плюс там есть возможность пинговать сервера Что тоже полезно, когда админы серверов проводит восстановительную работу, например, при сервера У них там прям лампочками видно, какой дряжевой, какой нет. Очень как бы, широко используемый модуль. Кроме того, есть случаи, когда мы победили на достаточно крупном тендере в Азии, высадив, в общем, мировых лидеров, причем абсолютно разгромно. Высадили мы их на том, что у них в РФ это был некий не, не объект, который нужен именно технарям, А это был некий признак, который был абсолютно безволен, но это всего лишь такое поле на префиксе. И плюс выехали мы, естественно, на нашем Discovery, потому что ничего против они не могли поставить. Дальше следующий модуль, который полностью и очень тесно связан с iPam, это DNS Management. Он очень простой, очень наглядный, он позволяет заводить зоны DNS и генерировать, автоматически генерировать прямые реверзоны, в том числе и по IPAM. То есть там можно руками задавать записи и можно вытряхнуть из IPAM занятые адреса и построить зоны. Он содержит механизм синхронизации синхронизация с DNS-серверами. Мы поддерживаем BIND, мы поддерживаем NSD, мы поддерживаем Unbound и мы поддерживаем PowerDNS. Там на DNS-сервере... В отличие, опять же, от многих других систем поднимается небольшой демон, который занимается синхронизацией. То есть он смотрит, что там, и смотрит, что должно быть. Ему приходит обновление, и он аккуратненько вносит изменения. Ну, там, либо ресортовый DNS сервер, либо перечисляет конфиг, либо в базу пишет. Причем он может посмотреть, что там на самом деле сейчас есть. То есть он не тупо в CPU пишет, а такой двусторонний получается. Этот механизм, на самом деле, тоже далеко давно используется. Мы им... Ну, во-первых, для техноры это просто спасение, потому что, когда у нас было 400 ревер-зон, вести их руками абсолютно невозможно, а так у нас было все аккуратно, все красиво. Плюс несколько сотен прямых зон, в том числе для клиентов, партнеров, которые ведутся. Дальше у нас есть модуль, который называется VC-менеджмент. По факту это что такое? Это учет неких цепей цепи. Наиболее часто учитываются виланы, поскольку он рассчитан на операторов, пространство виланов может пресекаться. У нас есть концепция, которая называется весидомен. То есть весидомен это некая область, предел в пределах которой пространство виланов, этыгиланов уникально. Ну, для оператора связи можно считать, что, скажем, кольцо агрегация или кусок кольца агрегации, да, это весидомен, потому что в соседнем кольце будет те же самые виланы. И таким образом, нас абсолютно не печалит то, что мы можем прискаться по тегам Плюс он позволяет управлять как одним тегом и двумя, то есть квинкой тоже поддерживается Модуль позволяет выбирать руками, даже не руками, а из интерфейса вскрывать VLAN с любого свеча и автоматом импортировать Есть VLAN Discovery, который автоматом прописывает VLAN Если обнаруживает их на железе Оно умеет прописывать виланы на железе, плюс Есть некоторые внешние применения, которое По топологии пробрасывают Вилан То есть мы говорим, что В какой Вилан какие порты включить И он автоматом прописывает их По пути, то есть там есть возможность Прописывать как АСС порты, так и транки Плюс оно показывает Автоматом выясняет На каких интерфейсах Эти Виланы вообще есть, то есть показывает интерфейс Который светится в Вилане Автоматом по данному интерфейсу дискавера. Оно связывается с по он позволяет показать, какие префиксы там светятся. Ну, это такой достаточно простой приятный модуль. Он тоже очень, очень широко используется. Особенно очень широко используется в основном контентом, потому что очень заманчиво в дата-центре прописывать VLAN. То есть я создал вилан, и автоматом его получил. И у них несколько менее жесткое ограничение по количеству виланов на свечах. Последний модуль, который стоит упомянуть, это Peering Management. Это что такое? Это автоматизация работы Lyra. Он работает с базами региональных регистраторов, извлекает оттуда информацию и умеет писать эту информацию. То есть он поддерживает объект, который нужно в базе Ripe сопровождать. Если у нас появилась, появилась новая автономная система или в нашей автономной системе появился новый пир, он внесет изменения в базу Ripe через syncupdate интерфейса. Плюс по данным БАЗ он анализирует базу по Arena, PNIC и RADB. Он может генерировать префикс листов, есть можно использовать рпц арифметику, или арифметику, например, сгенерировать все префиксы для автономной системы, либо для ассета, либо для набора ассетов. Скорость генерации префиксистов у него ну, практически фантастическая, префиксы айс рост целиком генерируются меньше, чем за 10 секунд, ну, это, в общем, это, это очень быстро того, общем, огромный плюс он умеет производить оптимизацию. Он умеет склеивать при желании смежного префикса, то есть минимизировать размер 100. Есть экспериментальная функция с провижением, которая позволяет залить это безобразие на оборудование. То есть это нужно в первую очередь для чего? Вести учет пиров своих, вести учет пиринговой политики, минимизировать документы оборота с региональными регистраторами. Плюс автоматом обновляет политика, обновляет фильтры. Очень многие не держат фильтры, потому что их очень муторно генерировать. А с ноком в принципе, можно четко дозировать так, чтобы не получилось, что мы от первого получили то, чего он нам не обещал. И потом получили бэкхолл. То есть он тоже используется, причем у него есть свое отдельное независимое развитие. Он очень широко используется контентом, именно из адресной арифметики для генерации таблиц, для балансировщиков трафика, Бонсировка по операторским поригональным по признакам. Потом э, сгенерированные таблицы подгружаются либо в банцировщике Five, либо в конфиг того же JIN можно их подгрузить. Плюс их можно использовать, например, там, в том же самом PowerDNS для отдачи адресов, э, для отдачи записей по оригинальному признаку. В принципе, много есть еще достаточно много всевозможных модулей, но хотелось бы больше рассказать. Скорее о перспективах развития. У нас в работе есть еще четыре модуля, которые тоже всем нужны. Они ну, практически убойные, но мы держим их пока в основном в тестах, пока они окончательно сформируются. Первый модуль, он очень простой, он называется Project Management. По факту это что такое? Проект это... Да что угодно. Например, были у нас случаи, когда проектом был игровой проект. Проект это какой-то сервис Проект это какой-то клиент Под проект выделяются ресурсы, причем абсолютно разные Project он позволяет делать следующее Он позволяет первое, определить, что у нас есть проект Например, включение какого-то клиента Он позволяет привисать ресурсы ссы К этому проекту, то есть мы сразу там В одной форме можем видеть, что мы выделяли Этому клиенту, то есть мы увидим Интерфейс, который мы под него заняли Мы увидим VLAN, который мы Только под него держим, мы увидим IP-адреса, которые DNS-зона, которые мы держим Ну, в общем, все, что мы ему выделяли Мы видим сразу. Таким образом, мы при отношении к клиенту, если там клиент обращается в их поддержку, мы можем сразу посмотреть, что же, что же у нас клиент приобретает. Именно на уровне технических ресурсов, не на уровне там биллингов объектов. Он на самом деле очень простой, он даже сейчас работает, но там просто нужен некий более детальный документооборот. Отдельно, отдельно модуль инвентора которые позволят, по факту, строить полную модель сети. Туда уже сейчас складывается вся набивка оборудования, дальше войдет стойка, набивка стойка, размещение, железо, движение товарно-материальных ценностей. Туда же, войдет, туда же войдут более сложные вещи, как связи именно сервисные, то есть каталог сервисов. Например, если мы поднимаем фирму ESX с V-центром, у нас будет, может быть несколько, несколько серверов, которые по факту оказывают один сервис, с которым привязаны какие-то виртуалки. То есть все это он будет позволять описывать. На самом деле он очень большой, очень монструозный, очень страшный. Но по нему уже движение пошло. В общем, хорошее. Главное, что Open Source инвентаря можно считать, что нету. То есть для телекома ни, одно, ни одного нормального. Они либо сосредоточены на учете железок, просто то, что она железка есть, либо сосредоточены на размещением постоек, а вот именно такого нормального универсала в природе нет. Дальше следующий модуль, он тоже абсолютно чудовищный по возможным последствиям Workflow. Он позволяет что сделать? Во-первых, описание процессов в графическом виде. То есть это сейчас если уже сейчас можно рисовать процессы именно в виде блок-схем. Причем логика обработки будет на каждом узле. Это очень хорошо для реализации новых услуг, для реализации интеграционных процессов. Это понятно заказчику, понятный бизнесу. То есть, по факту, это некий графический язык описания сложных процессов. Причем отдельно, ноды этого процесса они могут обрабатываться в разное время. То есть, Workflow можно пристопорить на какое-то время, он может ждать ответа. Это не программа, плюс он может пережить перезагрузку НОКа. Это даже небольшая ядерная войны, в случае чего. Дальше, это, там, там же будет диаграмма переходов статусов, то есть статус или этапа, приходы между этапами. И дальше там будет движение заявок. Причем движение заявок – это как и обычная заявка на техобслуживание, так могут быть заявки на установку села оборудования. Там очень гибкий механизм, именно схема движения заявок. Они все между собой будут вместе объединены. И таким образом после запуска workflow даже объекты в Nokia будут появляться, скорее всего, в рамках процесса. То есть будет идти не запись IP-адреса, не запись... А Вилана не запись интерфейса, там, не настройка чего-либо, не установка свеча, а будет запуск рабочего процесса. С Рабочий процесс, например, там, выделение Вилана, он сам будет уже проверять, все прописывать по базам, прописывать на серверах и все прочее. То есть если когда-нибудь это будет реализовано в полном объеме, оно будет реализовано, в принципе, можно претендовать в том числе на класс систем order fulfillment или order management для относительно небольших операций. Ну, а сейчас же вообще много, из них систем заявок разных. Вы, в смысле, вы хотите выехать на том, что это будет интегрировано в вашу систему управления сетью? И, и это в том числе. Ну, простейший пример. Мы ставим свитч. У свитча есть время жизни. То есть сейчас мы просто свитч прописываем, мы прописываем статус. А если мы будем это делать на заявку, то у нас что будет? У нас будет, например, проектная стадия, там, обследование, подготовка. И в какой-то момент времени, когда подрядчик там уже отчитается, свитч будет установлен активен и порт этого свеча мы сможем использовать уже для оказания услуг. Mm -hmm. То есть такое, либо, например, та да, банально очень многие не хотят. Многие держат схемы типа UTRS и Request Tracker, которые держат просто, только для того, чтобы обрабатывать заявка. Вот, в принципе, да, будет некий механизм, в котором можно будет заявку обработать. Плюс, поскольку это все форсировано движением по статусам и подпорта еще Workflow, там можно получать хорошую улыбку. То есть, например, если Request Tracker он достаточно тупой, в плане того, что там трудно сделать согласование какие-нибудь, делать ситуацию между отделами, то там можно будет вполне нормально прописать, скажем, что у нас приходит заявка на первую линию, она проработала, может передать ее на вторую линию. Вот. Причем можно будет прописать, что хранится в заявках. То есть там на самом деле возможности МАС Есть случаи, когда один из крупнейших операторов в Москве практически всю свою работу делают на движении заявок даже на часть при, при этом имеет 3 миллиона клиентов в одной услуге, больше 500 тысяч другой услуги так что такая такая вещь она действительно нужна стоящая. что самое интересное, мы знаем как ее делать просто вопрос времени и последнее то что на чем мы задушились это адресная база это тоже больная тема дело в том что это база которая будет просто хранятся дома и адреса. Кажется безобидным, на самом деле, огромная тема. Дело в том, что были, например, как кого? Мой адрес это всего на всей строка. А для УСССМ адрес это не адрес. Адрес это какой-то объект недвижимости, которому, по которому нужна какая-то проработка. Там стоит наше оборудование, там стоит наше ТМС. Мы с этим объектом работаем, там есть какие-то ограничения по допуску. Плюс у дома могут быть разные варианты адресов. Есть угловые дома, административно территориальное деление, оно в России весьма причудливо. То есть там тоже достаточно большая почва для работы. То, что обычно многие пытаются загрузить фиас или кладер, но для начала сойдет, для работы непригодно, как показывает практика. То есть нужен некий такой механизм, который позволил об адресах хранить именно, именно полноценно, разделяя адреса и дома, вот, храня паспорта объектов, давая возможность в случае желания загрузить базы быты И причем... Почему, почему мы сейчас немножко с этим модулем протормозили? хотелось бы, чтобы это работало не только в России. То есть, где-нибудь в Германии тоже. В принципе, это вообще самая самодостаточная весьма тема, но без нее у СС получается хромоногия. То есть, мол, нам очень сложно сделать движение заявкой, например, как мы назначим выезд монтажника клиенту, если у нас адресание в порядке. Куда он приедет, в конце концов. Mm -hmm. Ребят, я отказываюсь от своей... Идеи с этим по этими протоколами, этой идеальной системой. Я влюбился в ног. Наташа, выбрасывай то, что вы там используете, ставьте ног. Ну, осталось поговорить начальника. Просто дай послушать мой этот подкаст. Спасибо, Дим, большое. Лех, у меня к тебе вопрос. Мы три часа уже записываем. Сколько у тебя будет по времени? А сколько скажешь, столько будет. Ну смотри, мы можем, сейчас просто ты кратко расскажешь, как вы это используете и все, а можем вынести тебя в отдельный подкаст, где ты подробно расскажешь про это и там еще какие-то свои лайфхаки, как, как сделать провайдер лучше. Смотри, как тебе удобнее будет. Я, в принципе, могу заморочиться на следующий подкаст. Не, не мне, мне мне, это будет лучше, потому что и гость для подкаста уже есть, и здесь 3 часа это дофига сильно. Ну да, уже. Я не... Поэтому я. Отлично. Ну давай тогда так и сделаем. Дим, тебе еще что рассказать? Ну, пока я думаю, надо больше применить практику. Послушай. Спасибо большое за рассказ. Мне реально очень интересно тебе теперь... узнать ближе, такое ног. Я, правда, не работаю в провайдере, мне это, наверное, так и не пригодится, но все равно. У тебя есть шанс Зам... там поработать. Нет, это не правда поздно. интересно. Потому что у нас ну, есть, да. например, куча систем, которые выполняют ту или иную функцию вот так, чтобы в одном все было. А вот вы, кстати, вы же лир. Может быть, вам это тоже будет интересно? Ну, мы лир, но ты имеешь в виду учет адресов? Да. У нас они и так учитываются. Вот я и говорю, что как бы систем много, функции все выполняются, но они все выполняются по отдельности. Ну, главное, что они выполняются. То есть тут-то, опять же, нам интересно открытость. То есть мы не пытаемся сделать некий комбайн, что называется внутри, которым только им можно пользоваться. Другие системы, они тоже имеют право на существование. Вот, и кроме того, были случаи, когда на самом деле используют часть функционала, ну, а опять часть функционала, другая, которая есть, используется в другой системе. Это абсолютно нормально. Просто иначе, в противном случае, мы должны будем придумать через свой биллинг, свой CRM. Вот это не хочу. А вот вы бесплатно, да, раздаете, в принципе, ног. А недавно ты сказал в подкасте, что вы выиграли тендер где-то. Да, естественно, то есть мы, что было? Был один из крупных интеграторов, один из крупных мобильных операторов в АЗЕ, которые вышли на тендер с НОКом. Мы с ними Доработали, то есть мы взяли от них требования для ПОКа, мы посмотрели, мы доработали то, чего не было, в частности, например, Discovery адресов, оно в Nokia появилось именно по их заказу. То есть они оплатили работу mm -hmm. разово, они у себя его внедрили. То есть они внедряют его платно, а вам платят за доработку функционала? Доработка, поддержка, да. Ага. Ну, Ну, то есть это абсолютно нормальная модель, а потом в итоге, там, через два месяца все остальные получили ну, тот функционал, который был универсальный, они его получили. А насколько ваш проект вообще известен? Просто вот я, допустим, узнал о нем буквально вот недели 3-4 назад и только после статьи. И так как я понял, там немногие так... Наверное, ну, товарищи. начнем с того, что он известный проекта, это вещь весьма такая, весьма... Сложно. Да, он используется. Он используется в контенте очень неплохо. Он используется в операторах, в нашем национальном чемпионе. Четыре инсталляции мне известны. Вот в двух из трех операторов большой Тройкой, есть по парочке инсталляции по регионам. Есть один из наиболее быстрорастущих операторов ШПД, которые тоже достаточно плотно пользуются НОКом. Не будем хихикать. То есть, можно сказать, что в принципе ног управляет обслуживанием миллионов клиентов. Другое дело, что система это вещь сильно в себе, это некий такой закрытый рынок. То есть, понятно, в газете «Московский комсомолец» про ног писать мы не будем. Поэтому как бы там среди контента он достаточно... Среди операторов, ну как правило, так или иначе все его рассматривали, по крайней мере, когда я по долгу службы проводил аудит двух операторов в Москве, мне в каждом из них радостно сказали, что они смотрели и в одном рассматривают применение. Причем это крупный оператор, там, несколько десятков тысяч клиентов. Ну, понятно, я один такой невежды, короче. Нет, нет, это абсолютно, абсолютно нормально. То есть, э, есть некая закрытая коммуника. Мы друг с другом общаемся, а, например, на широкий рынок оно не выходит. Марат, mm -hmm. ну, короче, все, кто заморочился хоть раз тем, что это нужно, э, посмотрел среди двух-трех систем ног mm -hmm. и с разной степенью успешности либо смог его поставить хотя бы и там запустить. Порог вхождения высокий, но порог хождения высокий немножко по другой причине. Если знаешь, что делать, то ног обычно разворачивается очень быстро. То есть, если ты знаешь, зачем тебе он нужен и знаешь, как ты будешь решать проблему, вот, то это все решаемо и быстро. В основном много проблем связано с тем, что кто-то -либо, либо недопонимает, либо не очень понимает, чего хочет вообще в принципе. Вот, с таким случаем, конечно, mm -hmm. бороться сложно. Там иногда, когда обращаются, удается разъяснить человека, чего он хочет. но иногда, как бы, и, в общем-то, смысла нету. Понятно. А какие аппаратные требования у Glog? Mm -hmm. Руба работает на любой Linux системе, но 64-битной. В основном это с Монкой связано, да и так с самому полезно. На Linux работает, практически на всех известных науках. Работает на FreeBSD, работает на MacOS, работает с Solaris 70 и Solaris x86. В принципе, для мелких применений хватает виртуалка. То есть производительность самая высокая. После постановки очень простой Берётся и appliance, разворачивается и все Для нескольких систем у нас есть установка в одну команду. То есть там реально это выглядит так. В GT-молекурлом забирается скриптик, который дальше все делает. То есть он mm -hmm. производит настройку системы, ставит необходимый пакет, вытаскивает дистрибутив внук, разматывает его, создает базу. Ну, то есть, в общем, все, что нужно, минут за 10 получается. Mm -hmm. То есть сейчас, ну, где-то последние примерно полгода попробовать ног гораздо проще. Очень сильно помогло то, что появилась возможность просто скачать виртуалку сразу, какую-то запиленную, и после этого ее прям, что называется, поставить и потыкать руками. Потому что момент изначального разворачивания был прям камнем преткновения. Приходят в основном ребята, которые шарят не в серверах, а те, которые шарят в активке, что-то там пытаются... узнать ну, он А что там, Linux такой? Да в жизни он ни разу не нужен было никогда. Вот с этими ребятами очень сложно получается там когда или поддерживать, еще какие-то вопросы задают, они вообще не понимают, о что речь. Они говорят, а можно мне, мы вот это сделаем? Ну, можно, да, вот так, так, так, так делается. А, а можно по-русски? Как-то так, Ну, было еще веселее, да. Вот, ой, я поставил IPAM. Первый вопрос, а что такое, Верафа? <смех> да, ну, естественно, первый ответ, ну, может, не надо его ставить. Ну, то есть вот такое. Мы сейчас разделяем есть наш рынок, есть не наш. То есть тот, тот, который, тот, который не наш, например, нам нет ни малейшего резона бодаться, скажем, с Забексом. То есть в том плане, что мы рано или поздно, ну, как мы уже умеем собирать информацию, точно так же, как Забекс умеем рисовать графики, просто нужна допилка более общая. Ну, у нас немножко другой подход и другие задачи. То есть нам именно нужен, нужен интеллект Нужна логика, а не информационный Могильник, который там Захоронит себе там сотни тысяч проб А вот у вас Получается хранятся логи, аварии Конфиги да. Какой объем, какой, храни, какой хранищик Для этого нужно? Ну, обычно специальный... об, об, да. Обычно начинают Все так, гигабайт 40, это такое хорошее Ну 40 до 100 где-то так Ну mm -hmm. нет, Дим, не так. Вот у меня смотри, у меня виртуалка крутится в ней полторы тысячи железяк, с которых собирается конфигер. Полторы, что-то что такого может быть где где-то где такая цифра. Вот, там сороковный вин, но я вообще полностью игнорирую модуль а, сдергивания с железяки каких-либо других вещей. Я никоим образом не использую ФМ. Потому что как только у меня в сети начнется садиться э, логи, трапы в э, сервер, я попрощаюсь. Я думаю, мне сразу нужно всё это делать. Ну смотри, Сколько если для твоих примен... если, если применений да. мы говорим о том, что нам нужно хранить больше, да, ты же понимаешь, да, что хранить хранить можно по-разному, можно можно хранить. Надо быть там, да, быть. Э, сервера, ну, где инфраструктурные вещи в другом отделе. Ну, хорошо, давай тогда вспомним другую систему, которая у вас используется, в которой тоже есть фонд-менеджмент. Так, там, да, на каждый город один сервер. Какой на каждый город? Они небольшую сеть, которую которая даже сейчас обслуживают уже столько лет, ты будешь смеяться на сантовском фаре 400 в зоне. Вот ему для того, чтобы работать нормально, нужен было 4 сервера, из них отдельную подорву. 4 отдельных айбиомовских срока. При этом ног упавший линк обнаруживает за секунду. А тут умудрялся на этом чуде обнаружить его 10 минут. Это да. Поэтому, как бы тут, конечно, да, под любую инсталляцию нужно планирование. Но любое планирование, оно. Должна ответить там на определенные вопросы Сколько железок, сколько событий вот, Глубина хранения То есть понятно, что кто-то решил хранить вообще Все, что в слогу валится со, со 100 тысяч железок Ну да, ему весело будет Но опять же Тут, тут чем хороша Монго Можно делать архивные сервера У нас есть четкое разделение Там самое главное На самом деле по объему Это фолд. У него есть понятие окно Это открытое окно, на обычно один день. Это в течение которого события имеют какой-либо смысл для аварийной обработки. И по посещению времени у нас происходит выдавливание из активного окна событий в архив. Причем там оно либо трется, либо если эти события, сказали, сохранять, сохраняются, либо если эти события были привязаны к аларму, они сохраняются, безусловно. То есть там, там происходит именно такое движение, поэтому можно реально сделать, скажем, один сервер с базой Монга который быстро и... обрабатывает оперативную информацию и поставить, скажем, второй или кластер, в который тупо будет валиться архив, который потом, может быть, кому-то понадобится. Ну, не может быть, точно понадобится. Там отчеты строить, потому что коэффициент живности сети, как там, что, когда падало. То есть архивная инсталляция тоже вряд ли будет такая, это тихо и спокойно, потому что будут аналитические данные. Там, типа, скажите мне, за последний год улучшилось показатели работы сидели или ухудшились? Ну, если датамайнингом -дат заниматься, то да, там, конечно, этот архив надо выдавливать куда-нибудь в сторону BI или что-нибудь еще, и смотри, как он загнется. Ну да. Ну ладно, тогда заканчиваем на сегодня. Спасибо большое за рассказ, Дмитрий. Было очень интересно. Я думаю, проект НОК у нас еще не раз будет озвучен в подкасте. Вообще, я считаю, это первым шагом в направлении интеллектуальной систем контроля, про который я как раз и хотел когда-то говорить. Надеюсь, что верно. Да. Ну, по сути, по описанию, это просто рай перфекциониста. Сделано все, что вот хочется. Ладно, это был девятый выпуск подкаста LinkMeUp. Дополнительные материалы, другие выпуски, статьи вы можете найти на нашем сайте linkmeup.ru Спасибо. Всем пока. Пока. Пока-пока.